Глава восьмая. Лунное утро. Резкая отчетливость, беспощадная белизна и чернота окружающей картины совершенно исчезли. Солнечный свет приобрел слабую янтарную окраску. Тени на стенах кратера были темно-пурпурового цвета. На востоке серая полоса тумана еще убегала, прячась от солнца, но на западе небо было синее и чистое. Я начал догадываться, что пролежал без сознания довольно долго. Мы больше не находились в пустоте. Вокруг нас образовалась атмосфера. Очертания предметов стали более характерными более выразительными и разнообразными. Если не считать мест, находившихся в тени и покрытых белым веществом, не затвердевшим воздухом, однако, а обыкновенным снегом, полярный облик окружающего пейзажа исчез совершенно. Широкие рыжеватые полосы обнаженной неровной почвы тянулись на солнцепеки. Здесь и там, у окраины снежных сугробов, появились недолговечные лужицы и ручейки текущей воды. Только они одни двигались в этой обширной пустыне. Солнечный свет вливался в два верхние окошка нашего мира и создавал внутри температуру жаркого лета. Но наши ноги были еще в тени, и шар лежал на снежном сугробе. Здесь и там, разбросанные по откосу и издалека заметные, благодаря маленьким полоскам не растаявшего снега вдоль теневой стороны, виднялись какие-то предметы, похожие на палочки? Да на сухие, искрибленные палочки такого же ржавого цвета, как скала, на которой они лежали. Палочки в совершенно мертвом мире. Затем, внимательнее присмотревшись к ним, я заметил, что почти вся окрестная почва имеет волокнистое строение, напоминающее ковер из коричневых игл, который можно видеть под хвойными деревьями. «Кейвард», — сказал я, — «а?» «Быть может, теперь это мертвый мир, но когда-то...» Вдруг одно пустячное обстоятельство привлекло мое внимание. Я различил между иглами несколько маленьких круглишей, и мне показалось, что один из них шевельнулся. «Кейворт», — прошептал я, — «что?» Я ответил не сразу. Я смотрел, охваченный недоумением. В первый миг я не мог поверить собственным глазам. Я нечленораздельно вскрикнул, схватил Кеверта за руку и указал ему. «Глядите!» — крикнул я, вновь получив дар слова. «Он там! Да, там!» Он посмотрел туда, куда я указывал пальцем. Эге! сказал он. «Как описать то, что я увидел?» Это была сущая безделица. Однако она показалась мне такой чудесной, такой волнующей. Я уже говорил, что на иглистом ковре лежали маленькие тельца, круглые или, говоря точнее, овальные, которые издали можно было принять за очень мелкие камешки. Но вот сперва одно такое тельце, потом другое двинулось, перевернулось, лопнуло, и из каждой образовавшейся таким образом трещины показался миниатюрный желтовато-зеленый росток потянувшейся навстречу горячей ласке только что взошедшего солнца. На первых порах этим все и ограничилось, но затем шевельнулось и лопнуло третье тельца. «Семена!» — сказал Кейворд. И затем я расслышал, как он прошептал тихонько. «Жизнь!» «Жизнь!» Тотчас же жена с обоих осенила мысль, что путешествие наше было не напрасно, что мы прилетели на мертвую минеральную пустыню, но в мир, который живет и движется. Мы продолжали наблюдать, затаив дыхание. Помню, я протирал рукавом стекло, бывшее передо мной, стараясь удалить с него все остатки сырости. Картина казалась отчетливой и ясной но только в самом середине поля зрения. Вокруг этого цилиндра мертвые волокна и семена увеличивались и искажались вследствие кривизны стекла. Но нам было довольно и того, что мы видели. На освещенном солнцем косогоре эти чудесные коричневые тельца одно за другим лопались и раскрывались, как стручки, как кожура плодов. Они разивали жаждущие уста и пили тепло и свет, липшиеся к ним каскадами от только что зашедшего солнца. Ежеминутно лопались новые семена, а тем временем передовые разведчики уже выбирались из своих расколотых скорлупок и переходили в следующую стадию роста. С твердой уверенностью, с быстротой, непреклонной решимостью эти удивительные растенияца внедряли корешок в почву, а в воздух выпускали причудливую маленькую почку, похожую на узелок. Через короткое время весь косогор был усеян крохотными кустиками, выстроившимися на солнцепёке. Но недолго простояли они так. Напоминавшие узелок почки распухали, надувались и раскрывались порывистыми толчками, выбрасывая наружу коронку из маленьких острых язычков. Расступавшиеся колечком тонкие, заостренные коричневатые листья быстро удлинялись, удлинялись в то самое время, как мы на них смотрели. Движения их были медлительнее, чем у самого медлительного животного, но гораздо быстрее, чем у всех известных мне растений. Не знаю, право, с чем можно сравнить скорость их роста. Кончики листьев росли так проворно, что мы простым глазом могли видеть их движение. Коричневые стручки морщились и опадали с такой же быстротой, Случалось ли вам в холодный день взять в теплую руку термометр и следить, как тоненькая ниточка ртути поднимается вверх по трубке? Именно так росли лунные растения. Всего через несколько минут, как нам показалось, наиболее развившиеся экземпляры превратились в стебельки и выпустили второе кольцо листьев. Весь косогор, еще так недавно казавшийся безжизненным под сухим хвойным настилом, теперь потемнел от низкой оливково-зеленой травы ощетинившиеся острия которой вздрагивали от силы своего роста. Я обернулся. И что же, по верхнему краю скалы к востоку от нас такая же бахрома, только немного менее разросшаяся, покачивалась и изгибалась чернее на фоне ослепительного солнечного неба. А позади нее обрисовался какой-то неуклюжий силуэт с толстыми разветвлениями, словно у кактуса. Этот силуэт распухал у нас на глазах, раздувался как пузырь, который наполняют воздухом. Вскоре я заметил, что на западе над низкой порослью поднимается другой такой же пузырь. Но тут свет падал на его гладкие бока, и я различил их ярко-оранжевую окраску. Пузырь разрастался в то время, как мы смотрели на него». Если мы отворачивались на одну минуту, то после этого замечали, что его очертания уже успели совершенно измениться. Он выпускал во все стороны тупые напухшие ветви и через короткое время стал похож на коралловое дерево в несколько футов высотой. По сравнению с такой проворной растительностью, земной гриб-дождевик, который иногда за одну ночь достигает целого фута в диаметре, должен показаться безжизненным лентяем. Но гриб-дождевик растет, преодолевая силу тяготения, в шесть раз больше, чем на Луне. Из всех оврагов, со всех плоских равнин, которые были скрыты от наших глаз, но не от живительных лучей солнца, над гребнями и обрывами ярко блистающих скал поднималась щетинистая борода колючей растительности, буйно спешившей воспользоваться недолгим днем, чтобы зацвести, дать плод, и новые семена, и к вечеру умереть. Этот рост был похож на чудо. Так в библейской легенде деревья и травы спешили прикрыть наготу только что сотворенной земли. Вообразите это! Вообразите эту зарю! Воскресение замороженного воздуха, возбуждение и оживление почвы, затем это молчаливое распространение растительности, этот невиданный нигде на земле натиск острых и мясистых листьев, Представьте себе все это, залитое ослепительным сиянием, по сравнению с которым самый интенсивный солнечный свет, видимый у нас на Земле, показался бы тусклым и слабым. И однако вокруг этих стремительно разраставшихся джунглей, всюду, где только была тень, еще тянулись синеватые полосы снега. А чтобы завершить картину наших впечатлений, вспомните, что мы глядели сквозь толстое стекло, искажавшее очертания предметов. Отчетливым и ярким был только центр картины, а по ее краям все казалось преувеличено крупным и нереальным. Глава 9. Начало разведок. Вдруг мы перестали смотреть наружу сквозь стекло. Мы обернулись друг к другу с одной и той же мыслью с одним и тем же молчаливым вопросом в глазах. Чтобы эти растения могли развиваться, нужен был воздух, хотя бы разреженный, воздух, которым могли дышать так же и мы. «Открыть люк?» — спросил я. «Да», — ответил Кейворд, — «если то, что мы видим действительно воздух». «Очень скоро», — сказал я, — «эти растения будут одного роста с нами». «Но предположите, предположите, в конце концов, так ли это? Почему вы знаете, что это воздух?» Быть может, это азот, быть может, даже углекислота. Это легко проверить, сказал он. Он достал из тюка большой лоскут смятой бумаги, поджег его, и проворно выкинул клапан люка. Я бросился вперед и сквозь толстое стекло начал следить за этим маленьким огоньком, от свидетельства которого зависело теперь так много. Я видел, как бумага вылетела наружу и легко свалилось на снег. Розовое пламя исчезло. Одну секунду можно было думать, что оно совсем погасло, но потом я заметил у самого края маленький синий язычок, который задрожал, вырос и распространился. Очень скоро весь бумажный лист, кроме той его части, которая непосредственно соприкасалась со снегом, обуглился и сморщился. Над ним поднялась дрожащая струйка дыма. У меня больше не осталось никаких сомнений. Атмосфера Луны состояла либо из чистого кислорода, либо из воздуха, подобного земному. Значит, если она не слишком разрежена, то способна поддерживать нашу, чуждую ей жизнь. Мы могли выйти наружу и жить. Я сел, обхватив люк ногами, и уже готовился отвинтить его, но Кейворд меня остановил. — Сперва надо принять маленькую меру предосторожности, — сказал он. Далее он объяснил, что хотя снаружи, несомненно, имеется атмосфера, содержащая кислород, она, чего доброго, настолько разрежена, что может причинить нам серьезный вред. Он напомнил мне о горной болезни и о кровотечениях, которыми часто страдают воздухоплаватели, слишком быстро поднявшиеся ввысь. Затем он потратил несколько минут на приготовление очень противной на вкус микстуры, которую заставил меня проглотить. От этого питья я слегка оглох, но в остальном оно не произвело на меня никакого неприятного действия. Тогда Кейворд позволил открыть люк. Крышка была уже настолько отвинчена, что более густой воздух из внутренности шара начал вырываться вдоль нарезок винта со звуком, напоминающим пение чайника, готового закипеть. Тут Кейворд велел мне остановиться. Вскоре стало совершенно очевидно, что снаружи давление гораздо слабее, чем внутри. Но насколько слабее этого мы не могли определить. Я сидел, придерживая крышку руками и готовясь завинтить ее вновь, в случае, если, вопреки нашей страстной надежде, лунная атмосфера окажется слишком разряженной для нас. А Кейворд держал на готове цилиндр со сгущенным кислородом, чтобы немедленно восстановить нормальное давление. Мы оба молчали поглядывая то друг на друга, то на фантастическую растительность, которая быстро и бесшумно продолжала распространяться снаружи. А тем временем пронзительное посвистывание не умолкало. Кровь начала стучать у меня в ушах, и шум от движений Кейворта ослабел. Я заметил, что вдруг стало очень тихо. То было первое следствие разреженности воздуха. По мере того, как наш воздух вырывался из-под винта, и влага, заключенная в нем, сгущалась в маленькие клубы пара. Теперь я почувствовал затрудненность дыхания, которая не прекращалась за все время нашего пребывания во внешней атмосфере Луны. Кроме того, довольно неприятное ощущение в ушах, в кончиках пальцев и в задних стенках гортани также привлекло мое внимание, но вскоре все это прошло. Тут, однако, началось головокружение и тошнота, которые внезапно поколебали мое мужество. Я завинтил крышку люка на полоборота и с боязливым вопросом обратился к Кейворту. Но теперь он был храбрее меня. Он ответил мне голосом, необычайно слабым и как бы доносившимся издалека вследствие разряженности воздуха, передававшего звук. Он выпил глоток водки и посоветовал мне последовать его примеру. Действительно, мне стало немного легче. Я снова отвернул крышку люка. Шум в ушах стал гораздо громче, и я заметил, что свистящий звук прекратился. Но некоторое время я как-то не мог поверить этому. — Ну, — сказал Кейвард еле слышным голосом. — Ну, — отозвался я. — Будем продолжать. На одну секунду я задумался. — И это все? — Если только вы можете выдержать. Вместо ответа... Я продолжал отвинчивать. Я снял круглую заслонку и осторожно положил ее на люк. Пара снежинок закружилась и исчезла, когда разреженный чуждый воздух вторгся в пределы нашего шара. Примечание редактора. Физически нельзя допускать, что на Луне существует воздух, который на ночной ее стороне замерзает. Если бы атмосфера Луны на одной стороне переходила в жидкое или твёрдое состояние, то весь газ, находившийся на другой половине, устремился бы в холодную область, и здесь сгустился бы и замерз. как устремляется в холодильник изгущается там пар из цилиндра паровой машины. В этом пункте автор романа делает недопустимое предположение. Я сел на краю люка, выглядывая наружу. Внизу, на расстоянии одного метра от моего лица, расстилался девственный лунный снег. Последовала короткая пауза. Наши взгляды встретились. «Вы не чувствуете сильной боли в легких?» — спросил Кейвард. «Нет», — сказал я. «Я могу это выдержать». Он протянул руку за своим одеялом, сунул голову в отверстие, проделанное в нем, и закутался. Затем он тоже сел на краю люка, и спустил ноги, так что они оказались на высоте шести дюймов над лунным снегом. Одну минуту он колебался, затем поддался вперед и ступил обеими ногами на девственную почву Луны. Он сделал несколько шагов. Края стекла в космически исковерканном виде отразили его фигуру. Одну секунду он стоял, озираясь по сторонам. Затем оттолкнулся и прыгнул. Я знал, что стекло все искажает и преувеличивает. И однако мне показалось, что это был совершенно необычайный прыжок. Одним махом Кейворд отлетел от шара футов на двадцать или тридцать. Теперь он стоял высоко на скале и махал руками, обращаясь ко мне. Но как он ухитрился это проделать? Я был сбит с толку, как человек, только что увидевший непонятный новый фокус. Не зная, что думать, я тоже выбрался из люка. Прямо подо мною оседал и таял снежный сугроб. Перед ним образовалось нечто вроде канавки с проточной водой. Я сделал один шаг и подскочил. Я почувствовал, что лечу по воздуху. Увидел, что скала, на которой стоял Кейворт, несется мне навстречу. Уцепился за нее и повис, испытывая неизъяснимое удивление. Я истерически захохотал. Я был страшно смущен. Кейберт склонился надо мной и пискливым голосом посоветовал быть осторожнее. Я совсем позабыл, что на Луне, которая по своей массе восемь раз уступает Земле и в четыре раза меньше ее в поперечнике, мой вес стал приблизительно в шесть раз легче. Но теперь факты властно требовали, чтобы я вспомнил об этом. Мы скинули себя... «Помощи нашей Матери-Земли!» — сказал Кейворд. Рассчитывая усилия и подвигаясь вперед осторожно, как хилый ревматик, я взобрался на вершину и встал рядом с Кейвордом на солнцепеке. Шар лежал внизу, на постепенно уменьшающемся сугробе, футах в тридцати от нас. Насколько хватало глаз, в чудовищном беспорядке были разбросаны скалы, заполнявшие дно кратера. Та же колючая поросль, которая окружала нас, пробуждалась к жизни и в других местах. Здесь и там она чередовалась с разбухшими массами кактусов и с багряными и пурпуровыми лишайниками, которые разрастались так быстро, что можно было подумать, будто они карабкаются вверх по скалам. Вся площадь кратера показалась мне тогда совершенно однообразной пустыней, тянущейся до самого подножия внешних утесов. Эти утесы, по-видимому, не были покрыты растительностью. Их отвесные скалы, террасы и платформы не привлекали тогда к себе нашего внимания. По всем направлениям они находились в нескольких километрах от нас. Мы, очевидно, стояли в самом центре кратера и глядели на них сквозь туманную дымку, медленно расползавшуюся от ветра. Ибо теперь даже ветер чувствовался в разряженном воздухе быстрый, но слабый ветер, который заставлял нас ежиться, хотя мы почти не ощущали его давления. Казалось, он дул поперек кратера, направляясь к ярко освещенной части его со стороны туманного сумрака у подножья, обращенной к солнцу стены. Очень трудно было рассмотреть что-либо в этом сгущающемся на востоке тумане. Мы были вынуждены глядеть туда, сощурившись, и прикрывая глаза руками, чтобы защититься от лютой силы неподвижного солнца. «Как видно, здесь одна сплошная пустыня», — сказал Кейворд. «Совершенная пустыня». Я еще раз оглянулся по сторонам. Вопреки очевидности, я все еще рассчитывал заметить какие-нибудь признаки человеческого присутствия, башню или дом, или какое-нибудь сооружение. Но глаз встречал повсюду только беспорядочно разбросанные вершины, гребни скал, колючие кустарники и раздувшиеся кактусы, которые все пухли да пухли, наглядно опровергая все подобные надежды. «Кажется, эти растения здесь единственные хозяева», — сказал я. «Я не замечаю ни малейших следов какого-нибудь другого существа. Ни животных, ни птиц». — Ничего. Да и что делали бы животные в течение ночи? — Нет, здесь только растения. Я закрыл глаза рукой. Это напоминает пейзажи, которые можно видеть во сне. Эти штуки меньше похожи на земные растения, чем те чудовища, которые живут среди скал на дне океана. Взгляните-ка туда. Не правда ли? Настоящие ящерица, превратившиеся в растения. И какой ослепительный свет! «А ведь еще только раннее утро», — сказал Кейворд. Он вздохнул и оглянулся. «Этот мир не создан для людей. И однако есть в нем что-то неизъяснимо привлекательное». Некоторое время он молчал, потом начал задумчиво жужжать по своему обыкновению. Я почувствовал какое-то мягкое прикосновение и увидел, что тонкий побег синебагрового лишайника Обвился вокруг моего башмака, я дернул ногой. Лишайник рассыпался в порошок, и каждая его частичка тотчас же начала расти. Тут я услышал пронзительный крик Кейворта. Оказалось, его уколол острый шип кустарника. Он стоял в нерешительность, глаза его блуждали по окрестным скалам. Вдруг какой-то розовый отблеск промелькнул на шероховатой поверхности каменной глыбы. Это был совершенно необычайный цветок, багрово-алый, с синеватым отливом. «Глядите!» — сказал я, оборачиваясь. «И что же?» Кейвард исчез. Одну секунду я стоял на месте совсем ошеломленный, затем поспешно сделал шаг вперед, чтобы посмотреть вниз с обрыва скалы. Но в моем удивлении я опять позабыл, что мы находимся на Луне. На Земле усилие, которое я сделал, заставило бы меня передвинуться на один метр. На Луне оно швырнуло меня метров на шесть, то есть, по крайней мере, на пять метров дальше края. Это было похоже на те ночные кошмары, когда нам мерещится, будто мы падаем, падаем без конца. Ибо если при падении на Земле тела пролетают в первую секунду 16 футов, то на Луне они пролетают только 2 фута имея при этом лишь одну шестую своего земного веса. Полагаю, что я падал, или, вернее, спускался с высоты около 10 метров. Это длилось довольно долго, секунд пять или шесть. Я парил в воздухе и падал, как перо, и, наконец, увяз по колени в снежном сугробе на дне оврага, у подножья серо-синий, испещренной голубыми жилками скалы. Я оглянулся по сторонам. «Кейвард!» — позвал я но Кейварта нигде не было видно. «Кейвард — Кейварт! — крикнул я громче, и скалы ответили мне эхом. Я неистово метался среди скал и карабкался обратно на вершину. «Кейвард — Кейварт! — вопил я. Мой голос звучал, как блеяние заблудившегося ягненка. Шар тоже пропал из виду, и на один миг ужасное ощущение беспомощности и одиночества заставило сжаться мое сердце. Потом я увидел Кейворта. Он смеялся и махал руками, стараясь привлечь мое внимание. Он стоял на голой вершине скалы в 20 или 30 метрах от меня. Его голоса я не мог расслышать, но жесты говорили «прыгай». Я колебался, расстояние казалось мне огромным. Я рассудил, однако, что без сомнения могу прыгнуть дальше, чем Кейворт. Я сделал шаг назад, собрался с силами. И подскочил. Мне показалось, что я взлетел на воздух и никогда больше не опущусь вниз. Летать таким манером было и страшно, и приятно, и дико неправдоподобно, как в кошмаре. Я понял, что сделал слишком большое усилие. Я пронесся над головой Кейворта и увидел колючую чащу под собой в овраге. Я вскрикнул от успуга, широко раскинул руки и вытянул ноги. Я ударился о какую-то большую губчатую массу, которая тотчас же рассыпалась, выбросив множество оранжевых спор по всем направлениям и обдав меня оранжевым порошком. Я покатился в самую гущу оранжевых плевков и лежал там, корчась от беззвучного смеха. Я заметил круглое личко Кейворта, выглядывающего поверх колючей заросли. Он кричал, спрашивал о чем-то, Я тоже попробовал крикнуть, но не мог. Он спустился ко мне, бережно пробираясь между кустарниками. «Надо остерегаться», — сказал он. «Луна не признает никакой дистанции. Она заставит нас переломать себе все кости». Он помог мне встать на ноги. «Вы слишком напрягаете свои силы», — сказал он, сбивая рукой желтое вещество с моей одежды. Я стоял смирно и пыхтел, позволяя ему чистить мои локти и колени, и слушая его наставления. Мы совсем не считаемся с разницей в силе тяготения. Наши мускулы еще не приспособились к новым условиям. Надо будет попрактиковаться немного после того, как вы отдохнете. Я вытащил два или три небольших шипа у себя из руки и присел на обломок скалы. Все мышцы мои дрожали. Я чувствовал себя так, будто первый раз в жизни свалился на землю, обучаясь езде на велосипеде. Вдруг Кейворту пришло в голову, что после солнечного зноя я могу простудиться в холодном овраге. Поэтому мы скорабкались обратно на солнцепёк. Если не считать нескольких ссадин, я ничуть не пострадал во время падения. И по совету Кейворта мы стали искать место, удобное для следующего прыжка. Наш выбор остановился на гладкой каменистой площадке, находившейся в метрах в десяти и отдаленной от нас невысокой зарослью оливково-зеленых колючих растений. «Вообразите, что это находится здесь», — сказал Кейворд с видом спортивного инструктора и указал место приблизительно на расстоянии одного метра от моих ног. Я перескочил совершенно благополучно и, признаюсь, почувствовал некоторое удовольствие, когда Кейворд промахнулся на полметра и, в свою очередь, отведал колючек. — Вы видите, что надо быть осторожнее, — сказал он, вытаскивая из рук воткнувшиеся шипы. После этого он перестал быть моим наставником и сделался просто товарищем в изучении искусства ходьбы на Луне. Мы наметили еще более короткое расстояние и перескочили его без труда. Затем прыгнули обратно, потом снова вперед и повторили это упражнение несколько раз, приучивая свои мышцы к новым условиям. Я бы никогда не поверил, если бы не узнал на опыте, как быстро нам удалось приспособиться. В самом деле, в короткое время, Менее чем после 30 прыжков мы уже могли заранее определять размер требуемого усилия с такой же почти точностью, как на Земле. А тем временем лунные растения распространялись вокруг нас, делаясь все больше и все гуще, утолщаясь, переплетаясь и запутываясь. Колючие кустарники, зеленые кактусовые массы, грибы, мясистые лишайники, поражавшие своими странными изогнутыми формами — Но мы были так заняты своей чехардой, что некоторое время не обращали никакого внимания на их безостановочный рост. Необычайное возбуждение овладело нами. Я думаю, оно отчасти объяснялось сладостным чувством освобождения от тесного шара. Но главная роль, однако, играл здесь мягкий разреженный воздух, несомненно, гораздо более богатый кислородом, чем наша земная атмосфера. Несмотря на странный характер окружающей обстановки, я чувствовал себя совсем беззаботно, как лондонский обыватель, впервые за свою жизнь очутившийся в горах. И ни одному из нас в голову не приходило бояться, чего бы то ни было. Хотя всевозможные неожиданности подстерегали нас со всех сторон. Веселый Задор охватил нас, мы наметили поросшие лишайниками бугор метрах в 15 от нас. И одни за другим благополучно перескочили на его вершину. «Отлично!» — кричали мы. «Отлично!» Кейворд сделал три шага и прыгнул на приглянувшийся ему снеговой кусагор, расположенный в добрых 20 метрах, если не дальше. На одну секунду я замер на месте, разинув рот. Такой смешной казалась его маленькая фигурка, распластанная в воздухе. «Вы только представьте себе запачканную крикетную шапочку!» и взъерошенные волосы, маленькое круглое тельце и широко расставленные ноги над фантастической ширью лунного пейзажа. Смех напал на меня, но затем я поспешил, в свою очередь, прыгнуть. оп -пля! И уже стоял рядом с Кейвортом. Мы сделали еще несколько скачков, достойных Гарганчуа. Прыгнули раза три или четыре и, наконец, уселись в заросшие лишайниками впадине. Мы испытывали резь в легких. мы сидели, держась за бока и тяжело переводя дух, и с одобрением смотрели друг на друга. Кейворд просипел что-то насчет изумительных переживаний, и затем мне в голову пришла одна мысль. В первый миг это была не слишком страшная мысль, а просто весьма естественный вопрос, подсказанный создавшимся положением. «Кстати, — сказал я, — А где, собственно говоря, находится наш шар? Кейворд поглядел на меня. Э Истинное значение моих собственных слов вдруг поразило меня с необычайной остротой. Кейворд! воскликнул я, хватая его за руку. Где наш шар? Глава десятая. Люди заблудились на Луне. По лицу его я увидел, что он заразился моей тревогой. Он встал и окинул взглядом кустарники, которые теснились вокруг нас в своем бурном неистовом росте. С видимым сомнением он поднес руку к губам. Заговорил с внезапной уверенностью. — Я думаю, — сказал он медленно, — что мы оставили шар где-то там. Палец его нерешительно описал широкую дугу. Я не знаю, наверное. Смущение, которое выражал его взгляд, усилилось. Во всяком случае, он не может быть далеко. Тут я и вскочил на ноги, впившись глазами в дремучую чащу, непрерывно сгущавшуюся вокруг нас. Мы обменивались бессвязанными восклицаниями. Повсюду на озаренных солнцем склонах шелестели и покачивались колючие кустарники, раздувшиеся кактусы, ползучие лишайники, А там, где еще оставалась тень, медленно подтаивали снежные сугробы. К северу, к югу, к востоку, к западу простиралось однообразное нагромождение непривычных нашему глазу растительных форм. И где-то между ними, уже погребенный под этой путаницей стеблей, скрывался наш шар, наше жилище, наша кладовая с припасами, наша единственная надежда на спасение из этой фантастической пустыни, в которой мы теперь заблудились. — В конце концов, я думаю, — сказал Кейвард, указывая пальцем на запад, — что он может быть там. — Нет, — возразил я. — Мы описали кривую линию. Смотрите, вот отпечаток моих каблуков. Совершенно очевидно, что шар должен лежать где-то далеко к востоку, гораздо дальше. Нет, он, наверное, там. — Мне помнится, — сказал Кейвард, — что солнце все время было по правую сторону от меня. А я помню, что при каждом прыжке тень моя передвигалась прямо передо мной. Мы посмотрели друг другу в глаза. Внутренняя поверхность кратера представилась нашему вниманию небывало огромной, а разраставшаяся чаще совершенно непроницаемой. «Господи, какие же мы дураки! Очевидно, мы должны снова отыскать шар», — сказал Кейворд. «И как можно скорее солнце начинает сжечь». Мы бы уже совсем обессилели от жары, если бы здесь не было так сухо. И, кроме того, я голоден. Я уставился на него. До сих пор я совсем не думал о пище, но тут сразу почувствовал звериный голод. — Да, — сказал я выразительно, — я тоже хочу есть. С твердой решимостью во взгляде Кейворд обернулся. — Конечно, мы и должны найти шар. Стараясь по возможности сохранять спокойствие, мы начали осматривать бесконечные каменные гряды и заросли, покрывавшие дно кратера. Каждый из нас молчаливо спрашивал себя, «Есть ли у нас хоть какая-нибудь надежда отыскать шар, прежде чем зной и голод успеют нас прикончить?» «Он не может находиться дальше, чем в пятидесяти метрах отсюда», — сказал Кейвард, нерешительно помахивая рукой. Нам остается только бродить здесь поблизости, пока мы не наткнемся на него. — Это все, что мы можем сделать, — сказал я, не спеша, однако, пуститься на поиски. Но мне бы хотелось, чтобы проклятые колючки не росли так быстро. — Вся беда в этом, — сказал Кейвард. — Но ведь шар лежал на снежной насыпи. Я оглянулся по сторонам в тщетной надежде узнать какой-нибудь бугор или куст, который прежде видел вблизи шара. Но повсюду расстилалось тоже пестрое однообразие. Повсюду поднимавшиеся вверх кустарники, пучившиеся грибы, уменьшавшиеся снежные сугробы изменялись неудержимо и непрерывно. Солнце обжигало и жалило. Слабость, вызванная нестерпимым голодом, увеличивала наше душевное смятение. И в то время, как мы стояли растерянные и заблудившиеся среди всех этих невиданных диковин, Мы впервые за все время пребывания на Луне услышали звук, который не был ни шелестом поднимающихся растений, ни слабым вздохом ветра, ни шумом наших собственных шагов. Бум! Бум! Звук раздавался у нас под ногами. Он вылетал из-под почвы. Казалось, мы слышали его не только ушами, но и ступенями ног. Его медлительные раскаты заглушались расстоянием Делались гуще, проходя сквозь толщу отделявшего его от нас вещества. Право не знаю, какой другой звук мог бы сильнее удивить нас или резче изменить наше отношение ко всему окружающему. Ибо этот звук, гармоничный, медленный и уверенный, судя по нашему первому впечатлению, не мог быть ничем иначе, кроме боя гигантских подземных часов». Звук, напоминавший о тихих монастырских обителях, о бессонных ночах в людных городах, о бодрствовании и размеренном чередовании часов, многозначительно и таинственно, раздавался в этой загадочной пустыне. Для глаза все осталось неизменным. Кустарники и кактусы тихо покачивались на ветру. Сплошной стеной в далекие утесы. Все еще темное небо было совсем пустынно, и неподвижное солнце палило и жгло. И посреди всего этого, как предупреждение или угроза, мерно ударял этот непонятный звон. Внезапно ослабевшими и понизившимися голосами мы спрашивали друг друга. «Часы? Похоже на часы. Что это такое? Что это может значить?» «Считайте», — посоветовал Кейборд но опоздал, потому что на этом слове бой прекратился. Эта тишина, наступившая так внезапно, еще более потрясла нас. На один миг можно было усомниться, действительно ли мы слышали этот звук. Или, быть может, он все еще продолжался? В самом деле, неужели я слышал звон? Я почувствовал, как на моей руке сжались пальцы Кейворта. Он заговорил в полголоса, словно опасаясь разбудить какое-то спящее существо. — Будем держаться вместе, — прошептал он. — И отыщем шар. Мы должны вернуться к шару. Здесь творится что-то непонятное. — Но куда идти? Он колебался. Непререкаемое убеждение, что вокруг нас совсем близко находятся невидимые существа, вытеснило все другие помыслы из наших голов. Кто эти существа? Где они? Неужели это бесплодная пустыня? — попеременно замерзающая и выгорающая, только скорлупа, только личина некоего подземного мира? И если это так, то какого мира? Каких обитателей может он каждый миг извергнуть на нас? Тут, пронизывая и разрывая тишину, внезапно и резко, словно неожиданный удар грома, послышался звон и ляск, как будто большие металлические ворота вдруг распахнулись настиж. Мы замерли на месте. Поразинув рты, мы беспомощно переглядывались. Затем Кейвард подкрался ко мне. «Я не понимаю», — прошептал он, близко придвинувшись к моему лицу. Он протянул руку к небу. Неясный намек на еще более неясные мысли. «Надо найти убежище на случай, если...» Кивком головы я дал понять, что совершенно согласен с ним. Мы двинулись вперед, ступая украдкой и стараясь как можно меньше шуметь. Мы пошли по направлению к густой зарослей кустарников. Стук, напоминавший удары молотков по котлу, заставил нас ускорить шаги. — Надо ползти! — прошептал Кеверт. Нижние листья колючих растений, затененные верхними, уже начали вянуть и свертываться поэтому мы могли прокладывать себе путь между быстро утолщавшимися стеблями без особого ряда для себя. На случайные уколы в лицо или руки мы уже не обращали внимания. В самой глубине, чаще, я остановился и, отдуваясь, посмотрел в лицо Кейворта. — Под землёю, — прошептал он, — внизу. — Они могут выйти наружу. — Мы должны найти шар. — Да, — сказал я. Но как? Надо ползти, пока не доберемся до него. А если не доберемся? Надо прятаться, надо поглядеть, что они собой представляют. Будем держаться вместе, сказал я. Он задумался. Но куда идти? Все равно, надо попытаться счастья. Мы внимательно посмотрели вправо и влево, затем поползли сквозь чащу с величайшими предосторожностями, описывая, насколько я мог судить, кривую линию, останавливаясь перед каждым случайно шевельнувшимся грибом, при каждом звуке думая только о своем шаре, который покинули с таким легкомыслием. Время от времени под землей слышались содрогания, удары, странные необъяснимые металлические звуки, Один раз, немного спустя, нам опять показалось, что мы различаем слабый ляск и шум возни, доносившийся к нам по воздуху. Но мы были слишком напуганы. Мы не смели взобраться на какой-нибудь возвышенный пункт, чтобы осмотреть оттуда весь кратер. В течение долгого времени мы не замечали никаких признаков близости тех существ, которые напоминали о себе такими частыми, настойчиво повторяющимися звуками. Если бы не дурнота, вызванная голодом, и не сухость в горле, это ползание на четвереньках было бы похоже на сон, оно казалось совершенно нереальным, и только звуки, долетавшие до нас, имели характер самой несомненной действительности. «Вы только представьте себе наше положение. Вокруг нас, непроходимые чаще, у нас над головами безмолвные колючая листва, под нашими руками и коленями тоже безмолвные, но будто живые, ярко окрашенные лишайники, ходившие ходуном от силы своего роста, словно ковер, раздуваемый снизу ветром. То и дело пузырчатые грибы, разбухавшие на солнце, неясно обрисовывались над нами». То и дело нам преграждало путь какое-нибудь новое растение, отливающее яркими красками. Клеточки, из которых состояли эти растения, были величиной сустав большого пальца. Они напоминали бусы из цветного стекла. Все это озарялось ослепительным блистанием солнца и обрисовывалось на исине-черном небе, на котором, несмотря на солнечный свет, еще можно было различить редкие звезды. Здесь все было необычайно плоть до формы и строения камней. Все внешние впечатления были для нас новы, каждое движение кончалось каким-нибудь сюрпризом. Дыхание застревало в гортане, кровь колотилась в ушах, стук, стук, стук. А тем временем снова и снова откуда-то доносились шум отдаленной суматохи, удары молотков, ляск и грохот машин, и, наконец, послышалось мычание каких-то огромных животных». Глава 11. Лунный скот «Так мы, бедные земные изгнанники, заблудившиеся в буйно разрастающихся лунных джунглях, ползли, жестоко напуганные звуками, доносившими сюда нас. Помнится, мы ползли...» Довольно долго, прежде чем увидели первого селенита или первую лунную корову, хотя уже давно слышали непрерывно приближающиеся к нам мычание и хрюканье. Мы ползли по каменистым балкам, по осыпанным снегом откосам, среди грибов, которые лопались, как пузыри от нашего прикосновения, извергая водянистую жидкость. Ползли по настоящей мостовой из каких-то растений, напоминающих наши земные грибы-дождевики ползли сквозь нескончаемые поросли кустарника, все безнадежнее глаза наши отыскивали покинутый шар. Звуки, издаваемые лунными коровами, иногда напоминали громкое и протяжное мычание теленка, а иногда разрастались до удивительно яростного рева, чтобы затем тотчас же превратиться в приглушенное чавканье, как будто эти невидимые для нас твари старались есть и реветь в одно и то же время первый раз мы увидели их мельком и здорово испугались, хотя и не успели рассмотреть их как следует. Кейворд в это время полз впереди, и первый заметил их приближение. Он замер на месте и остановил меня молчаливым жестом. Шумная поступь и треск ломающегося кустарника приближались как будто прямо к нам, и вдруг, в то время как мы, сидя на корточках, старались определить направление этого шума, Позади нас раздался страшный рев, такой близкий и неистовый, что вершины колючих кустарников наклонились, и мы почувствовали на себе чье-то жаркое и влажное дыхание. Тогда, обернувшись, мы смутно различили сквозь гущу раскачиваемых стеблей, лоснящиеся бока лунной коровы и длинную линию ее спины, обрисовавшуюся на фоне неба. Конечно, мне теперь трудно сказать, что именно разглядел я тот раз. Ибо я после того видел лунных коров неоднократно, и первое впечатление, несомненно, изгладилось. Но прежде всего я был поражен огромными размерами животного. Тело его имело в обхвате футов 20, а в длину не меньше двухсот. Бока его поднимались и опускались от затрудненного дыхания. Я заметил, что гигантская дряблая туша почти касалась почвы, и что кожа была морщинистая, беловатая с черной полосой вдоль спинного хребта. Ног я не видел. Мне помнится также, что мы разглядели в тот раз, по крайней мере, в профиль, почти безмозглую голову нагусто густо обросшие жиром шеи. Слюнявый, всеядный рот, маленькие ноздри и плотно зажмуренные глаза. Потому что лунная корова всегда жмурит глаза на солнечном свете. Мы мельком увидели огромную красную яму, когда животное раскрыло рот, чтобы снова замычать. Из яма на нас пахнуло дыхание. Потом чудовище накренилось, словно корабль, который волокут поотмели, подобрало все складки своей кожи, еще раз перевернулось и проползло мимо нас, проложив тропу среди кустарников. Вскоре густая перепутавшаяся заросль совершенно закрыла ее. Другое животное показалось немного дальше, За ним третий, и, наконец, в должности пастуха, гнавшего на пастбище эти живые мешки для фуража, глазам нашим предстал селенит. Луна по латыни Селена. Отсюда селенит житель Луны. Примечание редактора. Увидя его, я судорожно впился в ногу Кейворта. Мы замерли на месте и не смели пошевелиться долгое время после того, как он исчез из вида. Рядом с лунными коровами сильнит казался совсем крошкой. Простым муравьем, ростом не более пяти футов, он был одет в платье из какого-то вещества, напоминавшего кожу, так что нельзя было рассмотреть По-настоящему ни одной из частей его тела, но мы тогда, конечно, не догадывались об этом. Поэтому он показался нам плотным колючим созданием, чем-то вроде сложного насекомого, с похожими на хлысты щупальцами и с дребезжащей металлической рукой, прикрепленной к лоснящемуся цилиндрообразному телу. Голова его была скрыта под огромным шлемом, снабженным многочисленными остриями впоследствии мы узнали, что этими остриями селениты подгоняют непослушных коров. Кроме того, у него были окуляры из темного стекла, глядевшие в разные стороны, что сообщало несколько птичий облик металлическому аппарату, прикрывавшему его лицо. Руки его не высовывались наружу из ящика, облекавшего его тело, и он выступал на коротких ногах, которые, хотя и были завернуты во что-то теплое, показались чрезвычайно тощими нашим земным глазам. У этих ног были очень короткие бедра, очень длинные голени и маленькие ступни. Несмотря на такое, видимо, очень тяжелое одеяние, селенит подвигался вперед довольно крупными, с нашей земной точки зрения, шагами, его дребезжащая рука работала непрерывно. Когда он проходил мимо нас, его движения выражали поспешность и гнев, И вскоре после того, как он исчез в чаще, мы услышали мычание лунной коровы, внезапно превратившееся в короткий резкий виск. Мычание, удаляясь, постепенно становилось тише и затем вдруг смолкло. Вероятно, это означало, что животные достигли пастбища. Мы прислушивались. Некоторое время в лунном мире господствовала полная тишина. И все-таки далеко не сразу мы решились ползти дальше на поиски затерянного шара. Когда мы снова увидели лунных коров, они паслись на небольшом расстоянии от нас в местности, осыпанной обломками скал. Наклонные поверхности этих скал густо поросли какими-то пятнистыми зелеными растениями, имевшими вид плотных мшистых пучков. Их-то и поедали животные. Завидев стадо, мы остановились на опушке чаще, по которой ползли и стали рассматривать невиданную скотину, осторожно оглядываясь, в то же время по сторонам, в надежде еще раз увидеть селенита. Лунные коровы лежали на пастбище, как громадные слезняки, как большие жирные глыбы, и ели прожорливо и шумно, с какой-то всхлипывающей алчностью. Неуклюжие и неповоротливые, Они, казалось, состояли из одного только сала. По сравнению с ними, тучный смитфельский вол мог бы показаться образцом проворства. Их искривленные, непрерывно жаждущие рты и зажмуренные глаза, и их смачное причмокивание говорили о полнейшем физическом блаженстве, которое возбуждающим образом подействовало на наши пустые желудки. Свиньи. Пробормотал Кейвард с необычным для него возбуждением. «Отвратительные свиньи!» И, бросив на них взгляд полный сердитой ненависти, он пополз вправо через кусты. Я оставался на месте, пока не убедился, что пятнистые растения совсем не годятся в пищу человеку. После этого пополз следом за моим товарищем, пережевывая сорванный стебель. Вскоре нас опять заставило остановиться появление селенита, и на этот раз мы могли рассмотреть его более подробно. Мы увидели, что его оболочка была действительно одеждой, а не ракообразной скорлупой. По своему облачению он был во всем подобен первому селениту, встреченному нами, если не считать того, что клочки чего-то похожего на вату торчали из его шеи. Он стоял на высоком утесе и вертел головою вправо и влево, как бы обозревая кратер. Мы лежали совсем тихо, опасаясь привлечь его внимание, и он через некоторое время повернулся и исчез. Мы наткнулись на другое стадо лунных коров, мычавших во враге, и затем миновали какое-то другое место, где раздавались звуки, напоминающие стук работающих машин. Как будто под нами, недалеко от поверхности, находилась огромная фабрика. И еще прежде, чем эти звуки успели смолкнуть в отдалении, мы очутились у окраины обширного открытого пространства, имевшего метров двести в поперечнике и совершенно ровного. Не считая ползучих лишайников, кое-где выступающих по краям, все это пространство было пусто и посыпано желтой пылью. Сначала мы побаивались двинуться через эту площадку, но так как ползти здесь было гораздо легче, чем по зарослям, мы расхраблились и начали осторожно пробираться вдоль ее края. Немного спустя шум, доносившийся внизу, прекратился, и некоторое время все было тихо, если не считать шороха быстро развивавшихся растений. Затем вдруг поднялся грохот, гораздо более неистовый и близкий, чем все слышанное нами до сих пор. Вне всякого сомнения этот грохот доносился снизу. Мы инстинктивно бросились ничком, готовясь к прыжку в чащу, находившуюся рядом с нами. Нам представлялось, что каждый удар отдается в наших телах. Громыхание и стук становились все громче и громче. Прерывистое дрожание усилилось, пока, наконец, нам не стало мерещиться, что дрожит и пульсирует весь лунный мир. «Прячьтесь!» — шепнул Кейворт и я повернул к устам. В этот миг грянул удар, похожий на выстрел из пушки, и затем случилось то, что до ныне преследует меня во сне, как кошмар. Я приподнял голову, чтобы посмотреть в лицо Кейворту, а руку протянул вперед. Но рука ничего не встретила на своем пути. Она внезапно погрузилась в бездонную дыру, Грудью я ударился обо что-то твердое и увидел, что лежу, касаясь подбородком самого края неизмеримой бездны, которая внезапно разверзлась передо мною, а руки мои болтаются в пустоте. Все это плоское, круглое пространство оказалось ничем иным, как гигантской крышкой, которая теперь скользнула в сторону, уходя в специально предназначенную для нее выемку и открывая жерло шахты. Если бы не Кейверт, то я, вероятно, так бы и остался висеть над пропастью, пока удар о стенку выемки не столкнул бы меня вниз. Но Кейверт не испытывал душевного потрясения, парализовавшего мои силы. Он находился несколько позади меня, когда впервые двинулась крышка, и заметил мою растерянность, схватил меня за ноги и оттащил прочь. Я приподнялся, отполз на четвереньках подальше от провала, потом вскочил и побежал следом за кейбортом, по грохотавшему и подгибавшемуся металлическому листу. Очевидно, крышка отодвигалась со все возрастающей быстротой, и кусты за ее пределами, бывшие прямо против меня, перемещались в сторону, в то время как я бежал. Еще немного, и было бы слишком поздно. Спина Кейворта исчезла в колючих зарослях, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищный люк окончательно задвинулся с громким звоном. Мы долго лежали, пыхтя и отдуваясь, и не смея приблизиться к шахте. Наконец, с величайшими предосторожностями и понемножку, мы заняли положение, позволявшее нам заглянуть вниз. Кусты вокруг нас трещали и раскачивались от движения воздуха, врывавшегося в шахту. Сперва мы ничего не могли рассмотреть, кроме гладких вертикальных стен, сливавшихся с темнотой. И затем постепенно мы различили множество маленьких и слабых световых точек, передвигавшихся взад и вперед. На некоторое время эта громадная таинственная бездна заставила нас позабыть все на свете, даже наш шар. Когда мы несколько освоились темнотой, Нам удалось рассмотреть крохотные прозрачные фигурки, двигающиеся между этими светящимися булавочными головками. Мы глядели вниз, изумленные, не веря собственным глазам, сбитые с толку до такой степени, что почти потеряли дар слова. У нас не было никакого ключа для решения этой загадки. «Что это значит?» — спрашивал я. «Что это может значить?» «Инженерные работы!» Должно быть, эти существа проводят ночи в пещерах и выходят наружу только днем. — Кейвард, — спросил я, — неужели возможно, что там живут какие-то существа, похожие на людей? — Те, которых мы видели, не люди. Нам надо остерегаться. Ничего нельзя предпринять, пока мы не отыщем шар. — Мы ничего не можем предпринять, пока не отыщем шар. С громким стоном Кейворд согласился со мной и стал на четвереньки, чтобы продолжать путь. Он осмотрелся, вздохнул и указал направление. Мы стали пробираться сквозь чащу, некоторое время мы ползли вперед очень решительно, потом ослабели. Вдруг среди пурпуровых зарослей над нами послышался шум шагов и крики. Мы легли ничком, и некоторое время звуки раздавались где-то совсем близко от нас. Но на этот раз мы ничего не видели. Я хотел шепнуть Кейворту, что не в силах двигаться дальше без всякой пищи. Но рот мой слишком пересох, шептать было невозможно. «Кейварт», — сказал я громко, — «я должен что-нибудь съесть». Он обратил ко мне свое лицо, изображавшее глубокую тревогу. «На этот раз вам придется воздержаться», — сказал он. — Но я должен, — настаивал я, — и пить. Взгляните-ка на мои губы. — Ничего не поделаешь. Мне тоже хочется пить. Если бы здесь осталось хоть немного снегу. Он весь растаял. Мы перемещаемся из полярной области в тропики со скоростью одного градуса в минуту. Я начал грызть свою руку. — Шар, — сказал я. — Нам нужен только шар. Мы возобновили поиски. Но мои мысли были заняты исключительно едой и прохладительными напитками. Особенно хотелось пива. Как навязчивая идея меня преследовала воспоминание о бочонке, оставленном в погребе Блимне. Мечтал я также о примыкавшей к погребу кладовой, в частности, о паштете из мяса и почек. Нежное мясо, множество почек, а между ними густая жирная подливка. Приступы голодной зевоты то и дело одолевали меня. Наконец мы добрались до ровного места, сплошь поросшего красными мясистыми растениями красивого кораллового цвета. Когда мы дотрагивались до них, они щелкали и лопались, я внимательно осмотрел поверхность излома. Эта проклятая штука, несомненно, имела съедобный вид. Мне даже показалось, что она довольно хорошо пахнет. Я отколупнул кусочек и понюхал. «Кейвард!» — сказал я хриплым шепотом. Он поглядел на меня и сморщился. «Не надо!» — сказал он. Я положил сломанный кусок, и некоторое время мы ползли вдоль этих соблазнительных мясистых порослей. «Кейвард!» — спросил я. «Почему не надо?» «Яд!» — ответил он, не оборачиваясь. Мы проползли еще некоторое расстояние, прежде чем я окончательно решился. «Попытаю счастье!» — сказал я. Он сделал запоздалое движение рукой, чтобы помешать мне. Я набил рот до отказа. Кейвард присел на корточки, наблюдая за мной с каким-то странным выражением. «Хорошо!» — сказал я. «Господи!» — воскликнул он. Он смотрел, как «я жую». На лице его отражалась борьба между желанием и страхом. Наконец он поддался соблазну и тоже начал откусывать огромные куски. Некоторое время мы жадно ели. По вкусу это растение слегка напоминало земные грибы, но было более рыхло и при проглатывании слегка обжигало горло. Сначала мы испытывали чисто физическое наслаждение от самого процесса еды, потом кровь наша стала разогреваться, мы почувствовали покалывание в губах, и кончиках пальцев, и новые довольно несуразные мысли зароились в наших умах. — Хорошо, — сказал я, — чертовски хорошо. Какая находка для наших безработных, для наших бедных голодных безработных. И я отломил себе новую порцию. Необычайно отратно было думать, что на Луне имеется такая хорошая пища. Голодная тоска уступила место беспричинной веселости. Страх и отчаяние, терзавшие меня, совершенно рассеялись. Я уже больше не считал луну планетой, с которой надо бежать как можно скорее. Нет, она казалась мне убежищем для обездоленной части человеческого рода. Отведав этих грибов, я тотчас же позабыл селенитов, лунных коров, крышку и подземные шумы. Когда я в третий раз повторил мою фразу о находке для безработных, Кейворд стал одобрительно поддакивать. Я чувствовал, что у меня шумит в голове, но приписал это действию пищи после долгого поста. — Превосходное открытие, Кейворд! — сказал я. — Похоже на картофель. — Что? — спросил Кейворд. — Открытие луны только картофель. Я взглянул на него, пораженный его охрипшим голосом и неотчетливым произношением. Мне вдруг пришло в голову, что мы, быть может, отравились этими грибами. Я вообразил также, сам не знаю почему, будто Кейворд приписывает себе открытие Луны. Но ведь он вовсе не открыл ее. Он только первый до нее добрался. Я взял его руку и попробовал растолковать ему это, но мои рассуждения были слишком сложны для его отяжелевшего мозга. Вдобавок мне вдруг стало необычайно трудно излагать мои мысли. Кейвард тщетно сиделся меня понять. Помню, я тогда подумал, что под влиянием грибов у меня должно быть сделались такие же рыбьи глаза, как у него. Но он скоро перестал меня слушать и сам пустился в разглагольствование. «Мы», — объявил он с торжественной икотой, — «только продукты пищи и питья». Он повторил это еще раз, и так как я вдруг почувствовал охоту к философским рассуждениям, то и решил его опровергнуть. Возможно, что при этом я несколько запутался. Но Кейворд, несомненно, очень плохо меня слушал. Он с трудом поднялся на ноги, опираясь на мою голову, что было довольно невежливо. Он стоял теперь, поглядывая по сторонам и, очевидно, не испытывая больше никакого страха перед обитателями луны. Я попробовал указать ему, что это опасно, хотя сам уже лишь очень смутно понимал, в чем заключается опасность. Но скоро «опасно» как-то перемешалось у меня со словом «нескромно». Я промолвил что-то, прозвучавшее как «укромно» или «огромно». После безуспешной попытки как-нибудь разъединить эти слова я продолжал мои философские рассуждения, обращаясь главным образом к незнакомым, но внимательным коралловым побегам, окружавшим меня. Я чувствовал, что надо как-то выяснить эту путаницу между луной и картофелем, Я опустился в длиннейшие рассуждения, доказывая, что прежде всего необходима величайшая точность терминологии. Я тщетно старался не замечать того обстоятельства, что мои телесные ощущения были уже далеко не так приятны, как прежде. Я теперь сам не помню, в силу какого сцепления идей я опять начал рассуждать о проектах колонизации. «Мы должны завоевать Луну», — сказал я. Никаких поблажек. Это удел белого человека, Кейворд. Мы <соспит> сатапы... Я хочу сказать... Сатрапы... Бе, каждый не снился, цезарю. Все будет в газетах. Ковардация... Бетфордация... С ограниченной ответственностью. Я хочу сказать с неограниченным. Это будет практичнее. Вне всякого сомнения, я был пьян. В Англии и Америке акционерные общества именуются компаниями с ограниченной ответственностью. Примечание редактора. Теперь я повел речь о том, какими великими благодеяниями для Луны чревато наше прибытие. Для начала я поставил себе довольно трудную задачу доказать, что прибытие Колумба было, вообще говоря, благодетелью для Америки. Я, однако, запутался в собственных доводах и повторял «Подобно Колумбу». Начиная с этого момента, мои воспоминания окончательно спутываются. Помню, как оба мы заявили, что... Не желаем больше церемоний с проклятыми насекомыми и что неприлично людям трусливо прятаться на каком-то там спутнике земли. Помню также, что мы вооружились огромными охапками грибов, вероятно, собираясь использовать их в качестве метательных снарядов, и, не обращая внимания на колючки, вышли из чащи. Почти тогда же мы наткнулись на селенитов. Их было шестеро. Они шли среди скал переговариваясь, причудливыми, чирикающими и хныкающими звуками. Все они, очевидно, заметили нас одновременно. Они мгновенно смолкли и остановились, как живые, обратив к нам свои лица. На одну секунду я совсем отрезвел. — Гниды! — промормотал Кейворд. — Гниды! Они воображают, что я буду присмакаться перед ними на брюхе, на моем позвоночном брюхе, на брюхе, повторил он медленно, как бы стараясь обуздать свое негодование. Потом вдруг с яростным воплем он сделал три больших шага и прыгнул прямо на селенитов. Прыгнул плохо. Он несколько раз перевернулся в воздухе, пролетел над своими врагами и с громким плеском исчез среди пузырчатых кактусов. Что подумали селениты об этом изумительном и, по-моему, весьма неприличном вторжении обитателей другой планеты, я сказать не могу. Кажется, я видел их спины в то время, как они разбегались в разные стороны, но, наверное, ничего не помню. Все случившееся в последние минуты перед тем, как я окончательно потерял сознание, рисуется в уме моем смутно и слабо. Знаю, что я шагнул вперед с целью последовать за Кейвортом, но споткнулся и упал головой вперед среди скал. Мне вдруг стало ужасно худо. Помню также яростную борьбу и сжатие металлических клещей. Мое следующее отчетливое воспоминание относится к тому времени, когда мы были уже пленниками в неведомых глубинах под поверхностью Луны. Мы лежали в темноте, и вокруг нас раздавались какие-то странные назойливые звуки. Тела наши были покрыты царапинами и ушибами, и головы болели нестерпимо. Глава двенадцатая. Лицо Селенито. Я почувствовал, что сижу на корточках в грохочущей темноте. Долгое время я не мог понять, где нахожусь и каким образом попал в эту передрягу. Я вспомнил шкаф, в который меня иногда запирали, когда я был ребенком. Затем вспомнил темную и очень шумную спальню, где лежал когда-то, будучи болен. Но звуки, раздававшиеся теперь вокруг меня, не были похожи ни на один из знакомых мне шумов, и в воздухе чувствовался слабый запах конюшни. Тогда я вообразил что мы все еще продолжаем работать над постройкой шара, и что я спустился в погреб, находившийся под домом Кейворта. Потом я припомнил, что мы уже закончили шар, и мне померещилось, что я все еще нахожусь в нем и лечу по мировому пространству. «Кейворт!» — сказал я. «Нельзя ли зажечь здесь свет?» Он не отозвался. «Кейворт!» — повторил я. В ответ послышался стон. «Голова!» «Ох, как болит голова!» Я попробовал приложить руки к колбу, в котором тоже чувствовал боль, и заметил, что они связаны. Это сильно поразило меня. Я поднес их к губам и ощутил холодную гладкость металла. Я попытался раздвинуть ноги и увидел, что они тоже скованы, и что, кроме того, я прикован к полу более толстой цепью, обвивавшей мою поясницу. Это испугало меня гораздо больше, чем все испытанное с самого начала наших необычайных похождений. Некоторое время я молча старался вырваться из своих уз. «Кейвард!» — наконец закричал я пронзительным голосом. «Почему я связан? Зачем вы сковали мне руки и ноги?» «Я вас не сковывал», — ответил он. «Это сделали селениты». «Селениты!» В течение нескольких минут мой ум беспомощно цеплялся за это слово. Потом я припомнил все. Снежную пустыню, оттаивание воздуха, появление растений, наши дикоменные прыжки и среди скал и зарослей, покрывавших дно кратера. Весь ужас лихорадочных поисков опять ожил в моей душе. И, наконец, я вспомнил огромную крышку, отодвинувшуюся над жерлом шахты. В то время, как я пытался восстановить в памяти самые последние события, предшествовавшие нашему плену, боль в голове сделалась нестерпимой. Я наткнулся на неприступную преграду, на пустоту, которую никак не удавалось заполнить. — Кевард, что? Где мы? — Почем я знаю? — Быть может, мы умерли? — Вот глупости. — Значит, они поймали нас. Он ответил невнятным хрюканьем. Очевидно, под еще не прекратившимся действием грибного яда он стал необычайно раздражительным. Что же вы намерены делать? Откуда мне знать, что делать? Ах, вот как, сказал я и смолк. Теперь я окончательно вышел из оцепенения. Господи, сказал я, пожалуйста, ну перестаньте жужжать. Мы опять замолчали, прислушиваясь к несмолкаемой путанице звуков, которая напоминала заглушенный стенами шум улицы или фабрики. Я ничего не мог понять. Мой слух улавливал то один ритм, то другой, и я тщетно старался разгадать их значение. Но спустя долгое время я различил новый, гораздо более определенный звук не смешивавшийся с остальными и как бы выделявшийся на общем смутном звуковом фоне. То был последовательный ряд не очень громких, но отчетливых постукиваний и шорохов, напоминавших удары ветвей плюща по оконному стеклу или порхание птицы в клетке. Мы прислушивались и всматривались, но тьма окружала нас со всех сторон, как бархатистый занавес. Затем последовал звук, похожий на щелканье хорошо смазанного замка. И вот передо мной из бездонной черноты возникла тонкая светлая линия. «Глядите!» — шепнул Кейвард чуть слышно. «Что это такое?» «Не знаю». Мы смотрели во все глаза. Тонкая светлая линия превратилась в ленту, более широкую и более бледную. Теперь она казалась лучом голубоватого света, падающего на белую стену. Ее края перестали быть параллельными. С одной стороны, появилась глубокая зубчатая выемка. Я хотел сказать об этом Кейворту и с удивлением вдруг заметил, что его ухо ярко освещено, тогда как все остальное тело продолжает оставаться во тьме. Я повернул голову, насколько позволяли оковы. Кейвард, сказал я, «Это позади вас!» Ухо исчезло. Уступило место глазу. Вдруг щель, пропускавшая свет, расширилась и превратилась в отворенную дверь. Позади ее открылось пронизанное голубоватым мерцанием пустое пространство, и странный космический силуэт обрисовался на сапфировом фоне. Мы оба делали судорожные усилия, чтобы обернуться, но это нам не удавалось, и мы были вынуждены смотреть через плечо. При первом взгляде мне показалось, что на пороге стоит какое-то неуклюжее четвероногое с низко опущенной головой. Потом я различил чудушное тело и коротенькие тощие ножки селенита, глубоко втянувшего голову в плечи. Он был без шлема и внешней оболочки, которую эти существа носят на поверхности Луны. Он предстал нам в виде неопределенной черной фигурки, но наше воображение инстинктивно дополнило его облик чисто человеческими чертами. По крайней мере, мне на одну секунду представилось, что это горбун с высоким лбом и продолговатой физиономией. Он сделал три шага и снова остановился. Движения его были совершенно бесшумны, затем он опять пошел вперед. Он ступал, как птица, ставя одну ногу прямо перед другой. Он удалился в сторону от светового луча, падавшего сквозь дверь, и совершенно исчез в темноте. Одну секунду мои глаза искали его совсем не там, где он действительно находился, и потом я заметил, что он стоит, ярко освещенный, прямо против нас. Но только тех человеческих черт, которые я приписал ему, у него не было вовсе. Конечно, мне следовало бы ожидать этого, но только я не ожидал. Его внешний вид совершенно ошеломил меня. Казалось, у него было не лицо, а уродливая страшная маска, которая должна была немедленно исчезнуть или получить какое-нибудь объяснение. Нос совсем отсутствовал, а тусклые на выкате глаза сидели по бокам, так что я первую минуту предположил, что это уши. Но, как оказалось, ушей тоже не было. Впоследствии я пробовал нарисовать одну из этих голов и не мог. Рот, изогнутый к низу, напоминал рот человека, искаженный злобной гримасой. Шея, поддерживавшая голову, разделялась на три сочленения, как ножка краба. Других сочленений я не мог рассмотреть, потому что они были скрыты обмотками составлявшими единственную одежду этого создания. И эта тварь теперь разглядывала нас. Некоторое время мой ум бессильно боролся с сумасшедшей нелепостью, представшего предо мной видения. Я полагаю, что Селенит тоже был удивлен, и, быть может, с гораздо большим основанием, чем мы. Но только, черт его побери, он ничем не выказывал этого. Мы, по крайней мере, знали, чем объясняется наша встреча с этими несуразными созданиями. Но вы представьте себе, что должен был чувствовать, например, благовоспитанный лондонский обыватель, натолкнувшись на парочку живых существ ростом с человек, совершенно не похожих на других земных животных и резвящихся на лужайке Гайден-парка. Вы только постарайтесь вообразить нашу внешность». Мы были скованы по рукам и ногам, измучены и грязны. Бороды у нас отрасли дюйма на два, лица были исцарапаны и окровавлены. Кейвортовы должны представить себе в крохотных штанишках, во многих местах разорванных колючками, в егеревской фуфайке и в старой крикетной шапочке, из-под которой взъерошенные волосы торчали по всем румбам компаса. При голубоватом свете лицо его казалось не красным, а очень темным. Его губы, а также кровь, запекшаяся на моих руках, были совсем черные. Я, кажется, выглядел еще хуже, чем он, потому что с головы до ног был покрыт желтой пылью гриба, на который свалился. Куртки наши были расстегнуты, а башмаки сняты и лежали возле наших ног и мы сидели, повернувшись спиной к причудливому голубоватому свету и глядя на чудовища, которые могли породить только фантазии какого-нибудь Дюрера. Кейворд первым нарушил молчание. Он заговорил внезапно, охрип и начал откашливаться. Снаружи донесся неистовый рев, как будто лунная корова завыла от боли. Все это закончилось пронзительным воплем, после чего вновь наступила тишина. Тут селенит повернулся и опять исчез в тьме, постоял с минуты у двери и наконец затворил ее. И мы снова остались в этом таинственном, бормочущем браке, в котором недавно пробудились. Глава 13. Мистер Кейворт строит гипотезы. Несколько минут мы оба молчали. Наши умственные силы были явно недостаточны, чтобы до конца понять все случившееся с нами. «Они поймали нас», — сказал я наконец. «А всему причиной ваши грибы. Но ведь без них мы бы ослабели и умерли с голода. Мы могли найти шар. Его упрямство заставило меня потерять терпение, и я выругался сквозь зубы. В некоторое время мы кипели молчаливой яростью друг против друга. Я барабанил пальцами по полу и перебирал звенья оков. Наконец, не выдержал и заговорил снова. — Что же вы все-таки думаете обо всем этом? — спросил я смиренно. Они — Они разумные существа. Они выделывают различные орудия и работают. Огоньки, которые мы видели... Он запнулся. Ясно было, что из всего сказанного нельзя сделать никаких выводов. Но в конце концов, они гораздо человечнее, чем мы имели право ожидать. Я полагаю... Он опять замялся. Это раздражало меня ужасно. Ну? Я полагаю, что на каждой планете, где встречаются разумные животные, они имеют руки и череп, прикрепленные к верхней половине тела, и ходят, выпрямившись. Тут его мысли приняли другое направление. «Мы здорово удалились от поверхности», — сказал он. «Тысячи на две футов или даже больше?» «Почему вы так думаете?» «Здесь гораздо прохладнее, и голоса наши звучат громче. Чувство слабости совсем исчезло. Шум в ушах и жжение в горле тоже». «До сих пор я этого не замечал, но теперь заметил». Воздух сгустился. Мы спустились километра на полтора. Мы внутри луны. Мы никогда не предполагали, что целый мир находится внутри луны. Нет. Да и как могли мы догадаться? Нет, не могли. Но так легко свыкаешься с сложными мнениями. Он задумался. Теперь, сказал он, это кажется совершенно очевидным. На Луне несметное множество пещер. Она обладает внутренней атмосферой. И в самом центре пещер должно находиться море. Известно, что Луна имеет меньший удельный вес, чем Земля. Известно, что на лунной поверхности мало воздуха и воды. Известно также, что Луна — планета родственная Земле и не может отличаться от нее по своему составу. И так ясно как день, что Луна должна быть полой внутри. Однако никто не подозревал до сих пор этого обстоятельства. «Правда, Кеплер...» — голос его оживился, как у человека, натолкнувшегося на интересную цепь выводов. «Да, Кеплер в своей фантастической повести, в конце концов, сказал правду». Иоганн Кеплер — гениальный германский астроном XVII века, открывший законы движения планет, оставил нам, между прочим, описание физических условий господствующих на Луне жителей той половины Луны, которая всегда обращена к Земле, и, следовательно, на небе которой Земля неизменно висит в одной точке, вращаясь лишь вокруг оси. Кеплер называл саб вот они, то есть живущие под вульвой э, вульва от вольвер вращаться, название, которое будто бы присвоено Земле лунными жителями. Эти воп по мнению Кеплера, спасаются от дневного зноя и ночного холода в глубоких пещерах, где проводят большую часть времени. Лишь под вечер выходят они из подземелий на поверхность Луны. Примечание редактора. «Как жаль, что вы не потрудились выяснить все это, прежде чем мы прилетели сюда», — огрызнулся я. Он ничего не ответил и лишь начал тихонечко жужжать, что всегда свидетельствовало у него о напряженной работе мысли. Я почувствовал, что терпение мне изменяет. Как, как вы думаете, что случилось с нашим шаром? Затерялся, проговорил он таким тоном, как будто это был совершенно неинтересный вопрос. Затерялся среди растений? Если только селениты не нашли его. И тогда. «Да почем я знаю?» «Кейвард!» — начал я с истерической раздражительностью. «Перед задуманной мной акционерной компании открываются самые блестящие перспективы!» Он опять ничего не ответил. «Господи!» — воскликнул я. «Подумать только, как мы усердно трудились и хлопотали, чтобы угодить в этот капкан! Чего ради мы сюда явились? Что нам нужно? Что такое Луна для нас или мы для Луны? Мы захотели слишком многого. Мы слишком сильно рисковали. Следовало начать с чего-нибудь поменьше. Это вы и предложили лететь на Луну. Дались вам гаваритовые свертывающиеся шторы. Я убежден, что можно было использовать их для земных целей. Совершенно убежден. Разве вы обдумали как следует то, что я вам предлагал? Стальной цилиндр. — Да чепуха, — сказал Кейвард. Мы прекратили нашу беседу. Некоторое время Кейворд продолжал несвязанный монолог без всякого участия с моей стороны. «Если селениты нашли шар, — начал он, — если они найдут его, что они с ним сделают? Вот вопрос. Вот, быть может, самый важный вопрос. Конечно, они не поймут, что это за штука». Если бы они знали толк в таких вещах, они уже давно прилетели бы на Землю. Во всяком случае, они прислали бы нам что-нибудь. Такую возможность они уж, наверное, бы использовали. Нет. Но теперь они пожелают обследовать шар. Совершенно очевидно, что они умны и любознательны. Они станут рассматривать шар, заберутся внутрь, начнут играть кнопками. И тогда трах... Это будет значить, что нам суждено окончить нашу жизнь на Луне. <смех> Странные существа — необычайный предмет для изучения. Что касается необычайных предметов изучения, начал я, но от злости язык изменил мне. — Послушайте, Бэтфорд, — сказал Кейворд, — вы отправились в экспедицию по доброй воле. Вы говорили мне, считайте это путешествием в неисследованную страну. Ну, При таких путешествиях риск неизбежен. Особенно если вы отправляетесь в дорогу без оружия и не обдумав предварительно всех возможностей. Я был исключительно занят постройкой шара. Мы слишком увлеклись. Все это свалилось на нас совсем невзначай. Свалилось на меня, следовало бы сказать. Ну и на меня тоже. Мог ли я думать, начав заниматься молекулярной физикой, что это приведет меня именно сюда, а не в какое-нибудь другое место? «Во всем виновата ваша проклятая наука!» — крикнул я. «Это настоящий дьявол! Средневековые инквизиторы и попы были правы. А люди нашего времени заблуждаются. Вы начинаете с мелочей!» И вдруг наука сулит нам богатейшие дары. Но лишь только вы соглашаетесь принять эти дары, наука разрывает вас в клочья каким-нибудь совершенно непредвиденным способом. Людские страсти ничуть не меняются. Оружие становится все более смертоносным. Сегодня наука опрокидывает вверх дном вашу религию. Завтра все ваши понятия об обществе повергают вас в отчаяние и в нищету. Бесполезно ссориться со мной именно теперь. Эти существа, селениты, называйте их как хотите, изловили нас и сковали по рукам и ногам. Угодно вам запастись терпением или нет, все равно надо идти до конца. Предстоят испытания, во время которых нам потребуется все наше хладнокровие. Он смолк, как бы ожидая, что я соглашусь с ним, но я продолжал капризничать. Да к черту. «Ту вашу науку!» — пробормотал я. Ну, теперь встает вопрос, каким способом можем мы объясниться с селенитами. Боюсь, что жесты у них и у нас совершенно различны. Из всех живых существ только люди и обезьяны указывают... Мне было ясно, что он говорит вздор. «Почти все животные!» — крикнул я. «Указывают глазами или носом!» Кейворд задумался. «Да», — сказал он, наконец. «А мы так не делаем. Такая разница во всем. Такая огромная разница. Пожалуй, можно попробовать. Но разве я знаю? Существует речь. Селенитые издают звуки. Нечто вроде посвистывания или чириканья. Не думаю, чтобы нам удалось подражать им. Да и соответствуют ли у них эти звуки разговору. Может быть, их органы чувств совсем не похожи на наши. И они сообщают друг другу свои мысли иначе, чем мы». Конечно, у нас есть разум, и у них есть разум. Должно найтись что-нибудь общее. Кто знает, как далеко можем мы зайти по дороге взаимного понимания. «Ну — Но нет, это нам не по плечу, — сказал я. Они отличаются от нас больше, чем самые диковинные земные животные. Они созданы совсем из другого теста. Не стоит и толковать об этом. — Я не согласен с вами. Там, где имеются умственные способности, они должны иметь нечто схожее, если даже развились на различных планетах. Конечно, если бы все сводилось к одному инстинкту, если бы мы или они были только животными, а разве они не животные? Они больше похожи на муравьев, ставших на задние лапки, чем на людей. А кому удалось объясниться с муравьями? Вспомните, однако, их машины и одежды. «Нет, я не согласен с вами, Бэтфорд. Разница велика. Она непреодолима. Сходство должно перекинуть через все мост». Помню, я когда-то читал статью профессора Гальтона о возможности сообщения между планетами. К несчастью, я в то время не предвидел, что этот вопрос когда-нибудь может приобрести для меня чисто практическое значение, и потому, боюсь, не отнесся к нему с должным вниманием. Однако, погодите, дайте вспомнить. Идея Гальтона заключалась в том, что следует начинать с простейших истин, которые должны входить в состав всякого мышления. Таковы, прежде всего, великие принципы геометрии. Гальтон предлагал взять какую нибудь из главных теорем Евклида и дать понять посредством чертежа, что она нам известна. Например, доказать, что углы у основания равнобедренного треугольника равны что если мы начертим равные стороны, то углы будут одинаковы. Или что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Обнаружив такое знакомство с вещами такого рода, мы тем самым покажем, что одарены логическим мыслящим разумом. Теперь предположим, что я начерчу геометрическую фигуру мокрым пальцем или просто изображу ее в воздухе. Он умолк. Я сидел, обдумывая его слова. На одну минуту его безумная надежда вступить в сношение с этими страшными существами сообщилась мне. Потом гневное отчаяние, результат усталости и физических решений опять взяло вверх. С необычайной живостью я вновь осознал непростительное безумие всех поступков, совершенных мною в жизни. «Осел», — повторял я, — «безнадежный осел». Как видно, я только для того и живу, чтобы садиться в колошу на каждом шагу. Зачем мы бросили шар? Чтобы прыгать по лунному кратеру в поисках за патентами и концессиями. Если бы у нас, по крайней мере, хватило здравого смысла повесить носовой платок на палке, чтобы мы знали, куда вернуться. Я смолк, задыхаясь от ярости. «Совершенно очевидно», — рассуждал сам с собой Кейворд, что селениты — вполне разумные существа. Даже можно допустить целый ряд гипотез, так как они не умертвили нас сразу. Им, вероятно, доступна идея милосердия или, во всяком случае, идея самообуздания. И, кто знает, быть может, они даже собираются вступить в общение с нами. Они могут пойти нам навстречу. А это помещение его стражи. Все, что мы видели до сих пор, лишь мельком. А эти кандалы... «Все свидетельствует о высоком умственном развитии». «Боже мой!» — кричал я. «Почему я не обдумал всего как следует? Промах за промахом. Сперва одно сумасбродство, потом другое. А все потому, что я верил вам. Как жаль, что я не продолжал работать над моей пьесой. Это было бы мне по плечу. Я уверен, что это была бы очень недурная пьеса. Сценарий был почти готов». А вместо того, извольте радоваться, прыжок на луну, я сам загубил свою жизнь. Старая трактирщица в Кентербери была гораздо умнее меня. Я оглянулся и не договорил последней фразы. Тьма опять уступила место голубоватому свету. Дверь отворилась, и несколько селенитов бесшумно вошли в нашу келью. Я притих, всматриваясь в их уродливо комические лица. Потом внезапно чувство тягостного враждебного отчуждения сменилось интересом. Я заметил, что два первых селенита несли чаши. В понимании простейших потребностей умы наши имели, в конце концов, нечто общее. Чаши, сделанные из того же металла, что наши цепи, казались совсем темными при этом голубоватом свете. И в каждой чаше лежало несколько кусков какого-то беловатого вещества. Вся тоска Все душевные и телесные муки, угнетавшие меня, вдруг свелись к чувству голода. Я жадно глядел на чашу, и, хотя воспоминания об этом до сих пор преследуют меня во сне, мне в то время казалось безразличным, что на концах рук, протянувшихся ко мне, были не пальцы, а перепонка с одним суставом, напоминавшим кончик слонового хобота. Вещество, напоминавшее чашу, имело студенистое строение и беловато-бурую окраску. Оно напоминало мне ломтики холодного суфле и слегка пахло грибами. Позднее, после того, как мне удалось увидеть разрубленные туши лунных коров, я начал догадываться, что нас тогда попотчевали лунной говядиной. Мои руки были так крепко скованы, что я едва мог дотянуться до чаши но лишь только селениты заметили эти тщетные усилия, они проворно ослабили мои наручники. Их щупальцы были мягки и холодны на ощупь. Я немедленно набил себе рот пищей. Она была такая же дряблая, как все органические ткани на луне. По вкусу она напоминала вафли или меренги и отнюдь не казалась неприятной. Я снова набил себе рот. Я давно только этого и ждал сказал я, откусывая еще более объемистый кусок. Некоторое время мы ели, позабыв обо всем на свете. Мы ели и пили, как бродяги, забравшиеся в чужую кухню. Никогда, ни прежде, ни после, я не испытывал такого волчьего голода. Если бы я не пережил это на собственном опыте, то никогда бы не поверил, что в 350 тысяч километров от нашего собственного мира в ужасной душевной тоске Ощущая на себе взгляды и прикосновения существ более уродливых и страшных, чем наихудшие порождения кошмара, я буду в состоянии жрать до отвала, совершенно позабыв обо всем окружающем. Селениты стояли вокруг и следили за нами, то и дело издавая тихое, нечленраздельное щебетание, которое, как я полагаю, заменяет у них речь. Я далее не вздрагивал, когда они прикасались ко мне. Утолив первые порывы голода, я заметил, что Кейворд ест с такой же бесстыдной жадностью. Глава 14. Попытки общения «Когда мы, наконец, насытились, селениты снова крепко стянули нам руки, после чего ослабили цепи на ногах и таким образом возвратили нам некоторую свободу движений. Затем они отстегнули кандалы, прикрепленные к нашим поясницам. Чтобы проделать все это, они должны были обращаться с нами довольно бесцеремонно. То и дело, их уродливые головы почти вплотную приближались к моему лицу, я чувствовал прикосновение их щупальцев, К своему затылку и шее. Помню, что их близость не внушала мне тогда ни страха, ни отвращения. Я полагаю, что наш неисправимый антропоморфизм заставил нас воображать, будто человеческие головы скрыты под масками селенитов. Их кожа, как и все окружающее, казалась синеватой, но это зависело от освещения. Она была твердая и блестящая, как крылья жуков, а не мягкая, влажная или волосатая, как кожа позвоночных животных». Вдоль макушки, от лба к затылку, у них тянулась низкая поросль белесоватой щетины, и такая же щетина, только более длинная в виде дуги, окаймляла сверху каждый глаз. Селенит, развязавший меня, помогал иногда ртом работе рук. «Они, как видно, решили освободить нас», — сказал Кейворд. «Помните, что вы на Луне. Не делайте резких движений». «Вы не попробуете пустить в ход вашу геометрию». Попробую, если представится удобный случай. Но, конечно, они должны сделать первый шаг. Мы продолжали сидеть неподвижные, а селениты, закончив свою работу, отошли прочь и, казалось, рассматривали нас. Я говорю "казалось", потому что глаза их глядели не вперед, а в бок, и определить направление их взгляда было так же трудно, как направление взгляда курицы или рыбы. Они переговаривались щебечащими звуками, которые я не в состоянии ни воспроизвести здесь, ни точно описать. Дверь, находившаяся у нас за спиной, растворилась шире, и, глядя через плечо, я увидел широкое пустое пространство, где собиралась небольшая толпа селенитов. Видимо, то была весьма смешанная и пёстрая компания. — Быть может, они хотят, чтобы мы повторяли за ними эти звуки? — спросил я у Кейворта. — Не думаю, — сказал он. Мне кажется, они стараются растолковать нам что-то. Но я не вижу никакого смысла в их жестах. Взгляните на этого молодца, который вертит головой, как человек, надевший слишком узкий воротничок. Давайте кивать ему головами. Мы так и сделали, но, не добившись никакого результата, начали подражать движением других селенитов. Это, видимо, заинтересовало их. Все они одновременно стали повторять то же самое движение. Но так как это ни к чему не привело, мы, наконец, бросили это занятие, а они опять зачирикали что-то по-своему. Затем один из них, низкий и гораздо более толстый, чем все остальные, выделявшийся также своим непомерно широким ртом, присел на корточки, привел свои руки и ноги в то положение, в котором был скован Кейворт, и после этого проворно поднялся. «Кейвард!» — крикнул я. «Они хотят, чтобы мы встали!» Он поглядел на меня, разинув рот. «Это верно!» — сказал он. С чрезвычайным усилиями и стонами, потому что руки наши были скованы, мы сделали попытку подняться на ноги. Селениты расступились, очищая место для наших слоноподобных движений и зачирикали еще усерднее. Лишь только мы, наконец, очутились на ногах, Толстый селенит приблизился к нам, погладил своими щупальцами наши лица и направился к отворенной двери. Это тоже было достаточно ясно, и мы последовали за ним. Мы заметили, что четыре селенита, стоявшие у входа, были гораздо выше остальных и носили такую же одежду, как те, которых мы встретили в кратере. А именно круглые колючие шлемы и цилиндрические футляры, облегавшие тело. Все четверо держали в руках палки со стриями и рукоятками, сделанные из того же тускло-блестящего металла, что и чаши. Эти палки были похожи не столько на копья, сколько на стрекала, которыми у нас на земле погоняют скот. Четыре вооруженных селенита окружили нас, лишь только мы вышли из нашей кельи в пещеру, откуда проникал свет». На первых порах эта пещера не произвела на нас особого впечатления. Мы смотрели только на селенитов, маршировавших рядом с нами. Кроме того, надо было внимательно следить за нашими собственными движениями, потому что иначе мы могли удивить и испугать стражей и себя самих неожиданно высоким прыжком. Впереди всех шагал низкорослый приземистый селенит, сообразивший, каким образом можно заставить нас поднять на ноги. Теперь посредством движений, которые почти все были нам столь же понятны, он предлагал нам следовать за ним. Его лицо, похожее на водосточную трубу, оборачивалось то ко мне, то к Кейворту, с быстротой, свидетельствующей о живейшем любопытстве. Итак, повторяю, в течение некоторого времени мы были заняты только этими мелочами. Но, наконец, обширное помещение, по которому мы проходили, также не могло не заинтересовать нас. Вскоре стало совершенно очевидно, что главный источник тех нестроенных звуков, которые поразили нас после пробуждения от сна, вызванного ядовитыми грибами, была работа огромной машины. Ее взлетающие кверху и вертящиеся лопасти были неясно видны над головами и между телами шагавших вокруг нас селенитов. И не только звуки, сотрясавшие воздух, исходили от этого механизма, но также и тот особенный голубоватый свет, который озарял помещение. Мы считали, как нельзя более естественным, что подземная пещера освещается искусственным светом, и даже тогда я оценил по достоинству значение этого факта не прежде, чем снова очутился в темноте. Я не могу объяснить устройство виденного мною огромного аппарата, потому что ни я, ни Кейворд не имели возможности внимательно присмотреться к его работе. Помню, что огромные металлические цилиндры один за другим вылетали из центра машины. Их головки описывали, как мне показалось, параболическую линию. Каждый цилиндр, достигнув высшей точки своего полета, выпускал нечто вроде свободно движущейся руки, которая погружалась в другой поставленный вертикальный цилиндр и толкала его вниз. Вокруг аппарата двигались рабочие, маленькие фигурки, своим телосложением значительно отличавшиеся от наших провожатых. Каждый раз, когда одна из трех подвижных рук машины погружалась в соответственный цилиндр, раздавался резкий металлический звон, затем рев, и из верхнего конца вертикального цилиндра выливалось светоносное вещество, озарявшее пещеру. Оно убегало, как закипевшее молоко убегает из кастрюли, и затем, сияя, струилось в блистающий чан, который стоял внизу. Это был холодный голубоватый свет, похожий на фосфорическое свечение, но гораздо более яркий. Из чана жидкость растекалась по желобам во все концы пещеры. Стук, стук, стук. Отстукивали движущиеся руки непонятного аппарата, и светоносное вещество шипело и разливалось. На первых порах машина показалась нам не слишком большой, и мы были уверены, что находимся совсем близко от нее. Но потом я заметил, какими крохотными представляются фигурки селенитов, толпящихся вокруг, и лишь после этого догадался о истинных размерах машины и пещеры. Теперь с гораздо большим почтением смотрел я на наших провожатых. Мы остановились, и Кейберт с жадным вниманием стал рассматривать громыхающий механизм. — Это замечательно, — сказал я. — Что это такое, по-вашему? Озаренное голубоватым светом лицо Кейберта выражало почтительное удивление. — Мне кажется, что я вижу сон. Поистине, эти существа... Люди не могут создать ничего подобного. Обратите внимание на эти поршни, ведь они не соединены с рычагами. Приземистый селенит прошел несколько шагов, не оглядываясь. Потом он вернулся и встал между нами и машиной. Я избегал глядеть на него, так как догадывался, что он хочет заставить нас идти дальше. Он шагал в том направлении, в котором ему угодно было вести нас, затем вернулся и потрогал наши лица, чтобы привлечь наше внимание. Мы с Кейвортом переглянулись. Нельзя ли как-нибудь показать ему, что мы интересуемся машиной, спросил я. "Да", сказал Кевёрт. "Надо попробовать". Он повернулся к проводнику, улыбнулся, указал пальцем на машину, потом на свою голову, потом опять на машину. В силу странного заблуждения он, кажется, вообразил, будто ломаный английский язык сделает его жесты более понятными. Моя на это смотрит — сказал он. — Моя думает очень много, да? Его поведение на один миг, видно, смутило селенитов, спешивших вперед. Они поглядели друг на друга, их уродливые головы задвигались, чирикающие голоса что-то запищали с Один из них, высокий и тощий, носивший нечто вроде плаща, в придачу к обмоткам, заменявшим одежду у всех остальных, обхватил своей похожей на слоновья хобот рукой поясницу Кейворта и тихонько потащил его вслед за проводником, снова двинувшимся вперед. Кейворт упирался. — Надо, наконец, объясниться с ними. Они, вероятно, считают нас какими-то животными, быть может, новой породой лунных коров. Мы должны показать им, что нам доступны серьезные умственные интересы. Он начал неистово трясти головой. Нет, — Нет-нет, — говорил он, — моя не хочет идти. «Одну минуту! Моя глядеть на это!» «Не думаете ли вы, что теперь будет очень кстати доказать им какую-нибудь геометрическую теорему?» — посоветовал я, в то время как селениты опять начали совещаться. «Быть может, пора было?» — начал Кейворд. Вдруг он громко вскрикнул и подскочил футов на шесть или даже выше. Один из четырех вооруженных стражников уколол его своим стрекалом. С быстрым и угрожающим движением руки я обернулся к владельцу стрекала, стоявшему позади меня, и он попятился. Мой жест, а также внезапный крик и скачок Кейворта, очевидно, удивил селенитов. Они поспешно отступили. В течение целой минуты, которая, казалась длилась целую вечность, мы с выражением негодующего протеста стояли перед внезапно расширившимся полукругом этих чудовищных существ. «Он уколол меня», — сказал Кейверт прерывающимся голосом. «Я это видел», — ответил я. «Черт вас побери», — крикнул я, обращаясь к селенитам. «Мы не желаем сносить такое обращение. За кого вы нас принимаете?» Я быстро поглядел вправо и влево. В синеватом полумраке пещеры я увидел много селенитов, подбегавших к нам. Среди них были толстые и тонкие, и один с гораздо более крупной головой, чем у прочих. Пещера была широкая и низкая. Ее дальние концы исчезали во тьме. Помню, что своды словно выгибались под тяжестью скал, давивших сверху, и выхода не было видно нигде. Неведомое подстерегало нас сверху, снизу, со всех сторон. Впереди стояли чудовищные существа со стрекалами, и лицом к лицу с ними мы, два беззащитных человека. Глава 15. Мостик над пропастью. Враждебное молчание продолжалось несколько секунд. Я полагаю, что за это время и мы, и селениты, успели обдумать создавшееся положение. Моей самой ясной мыслью было сознание, что мне не к чему прислониться спиной, и что мы, несомненно, будем окружены со всех сторон и убиты. В то же время меня не переставала мучить совесть. В самом деле ведь... Все наше путешествие было сплошным непростительным безумием. Почему согласился я отправиться в эту сумасшедшую нечеловеческую экспедицию?» Подойдя ближе, Кейборд взял меня за лук. Его бледное, испуганное лицо казалось совсем призрачным в синеватом свете. «Мы ничего не можем сделать», — сказал он. «Произошла ошибка. Они не понимают нас. Надо идти. Они хотят, чтобы мы шли вперед. Я посмотрел сперва на него, потом на новых селенитов, которые спешили на помощь к товарищам. «Ах, если бы руки мои были свободны!» «Это бесполезно!» — пропыхтел он. «Нет, надо идти!» Он повернулся и пошел в том направлении, которое нам указывали. Я последовал за ним, стараясь казаться, возможно, более послушным и в то же время ощупывая цепи у себя на руках. Кровь моя кипела, я больше не обращал внимания на устройство пещеры, хотя нам понадобилось немало времени, чтобы пройти ее всю насквозь. А если и заметил тогда что-нибудь, то все позабыл. Помню, что я думал, во-первых, о моих цепях, а во-вторых, о селенитах, особенно о тех, у которых на головах были шлемы, а в руках стрекало. Сначала они шли в один ряд с нами и на почтительном расстоянии, но когда к ним присоединились трое других, они подошли ближе и опять очутились на расстоянии вытянутой руки. Я затрепетал, как подбитая лошадь, когда они приблизились к нам. Низенький толстый селениц сперва шел справа от нас, но потом снова зашагал впереди. Какими неизгладимыми чертами вся эта картина запечатлелась у меня в памяти. Затылок низко опущенной головы Кейворта прямо передо мной, его усталые поникшие плечи, лицо проводника широко разинутым ртом, то и дело оборачивающееся в нашу сторону, и бдительные конвойные со стрекалами. Все это взятое вместе напоминало одноцветный рисунок, оттиснутый синей краской. Если не считать этого, то я припоминаю теперь только одну вещь, не имевшую прямого отношения ко мне лично. А именно, нечто вроде жёлоба, тянущегося сперва по дну пещеры, а потом вдоль каменистой тропинки, по которой мы шли. Жёлоб был наполнен тем ярко светящимся голубым веществом, которое вытекало из большой машины. Я шел как раз возле него, и могу засвидетельствовать, что светоносное вещество совсем не излучало тепла. Оно ярко сияло, но не было ни теплее, ни холоднее, чем все остальные предметы в пещере. Кланг, кланг, кланг, мы прошли прямо под глухо стучавшими рычагами другой огромной машины и достигли широкого туннеля, который, если не считать голубой ниточки, струившейся справа от нас, совсем не был освещен. Здесь было тихо, и мы уже могли расслышать шаги наших необутых ног. Гигантские причудливые тени, отбрасываемые нашими телами и телами селенитов, падали на неровные стены и своды туннеля. Здесь и там покрывавшие их кристаллы сверкали, как драгоценные камни. Местами туннель расширялся, превращаясь в сталактитовую пещеру, ответвления которой исчезли в мраке. По этому туннелю мы шли очень долго. С легким журчанием струился жидкий свет, и топот наших ног будил нестройное эхо. Я не приставал думать о своих цепях. Если повернуть одно кольцо так, а потом отогнуть вот так, «Заметят ли селениты, что я пытаюсь освободить руки? И что сделают, если заметят?» «Бэтвард», — сказал Кейвард, — «мы спускаемся. Мы спускаемся все ниже». Его замечание отвлекло меня от мрачных мыслей. «Если бы они хотели убить нас», — сказал он, замедляя шаги, чтобы поравняться со мной, «они уже давно могли бы сделать это». «Да», — сказал я, — «это верно». «Они не понимают нас». — говорил он. — Они думают, что мы какие-то невиданные звери, быть может, одичавшие разновидности лунных коров. Но когда они присмотрятся к нам внимательнее, то поймут, что мы разумные существа. — Это случится тогда, когда вы начнете им доказывать ваши геометрические теоремы, — откликнулся я. — Это очень вероятно. Некоторое время мы шагали молча. — Видите ли, — сказал Кейворт. «Я полагаю, что это сирениты низшего класса». «Адские шуты», — сказал я, злобно глядя на их отвратительные рожи. «Если мы будем терпеливо сносить все, что они...» «Мы вынуждены все сносить», — сказал я. «Но, должно быть, существуют и другие, не столь глупые, ведь это лишь внешняя корка их мира. Он, несомненно, спускается далеко вглубь. Пещеры, переходы, туннели, и, наконец...» «Море на глубине нескольких сот километров!» Слова его заставили меня вспомнить о двух с лишним километрах скал и туннели, которые, быть может, уже лежат над нашими головами. Мне казалось, что страшная тяжесть давит мне на плечи. «Так далеко от солнца и свежего воздуха», — сказал я. «В рудниках даже на глубине одного километра бывает очень душно». Здесь мы этого, однако, не замечаем. Вероятно, действует вентиляция. Воздух с неосвещенной части Луны стремится к Солнцу. Он выдувает из пещер всю углекислоту, питающую растения. Вы чувствуете, здесь легкий ветерок. И какой это должно быть удивительный мир! Вспомните шахту и машину. И стрекало, подхватил я. Пожалуйста, не забывайте стрекал. Некоторое время он шагал чуть-чуть впереди меня. «И тоже», — сказал он. «В самом деле?» Ну, я тогда рассердился, но, быть может, это было неизбежно. У них не такая кожа, как у нас, и, вероятно, совсем другие нервы. Они не понимают нашего негодования. Совершенно так же существу, прилетевшему с Марса, мог бы не понравиться наш земной обычай толкаться локтями. Я бы посоветовал им быть осторожнее и не толкать меня. «Да вот...» Еще геометрия, избранный ими способ, в конце концов, тоже ведет к взаимному пониманию. Они начинают с главных стихий жизни, а не мышление. Пища, принуждение, боль — они пускают в ход самое существенное. — О, в этом не может быть никакого сомнения, — сказал я. Кейвард стал говорить о чудесном, поразительном мире, в который мы теперь поневоле углублялись. По тону его голоса я постепенно начал догадываться, что его вовсе не ужасала перспектива спуска в самые глубокие норы этой чуждой нам планеты. Мысли его были заняты машинами и изобретениями, и он отнюдь не разделял мрачных опасений, терзавших меня. Он интересовался всеми этими вещами совсем не потому, что хотел извлечь из них какую-нибудь практическую пользу. Нет, он просто мечтал изучить их. В конце концов, сказал он, это не бывало счастливый случай. Встреча двух миров, чего только мы не увидим. Подумайте, что находится внизу у нас под ногами. Ну, мы немного увидим при этом освещении, заметил я. Это только внешняя корка. Там, внизу, там вы найдете все что угодно. Заметили вы, как сильно эти селениты отличаются друг от друга? Нам будет о чем порассказать, когда мы вернемся обратно на землю. «Какое-нибудь редкое животное, — возразил я, — может утешаться такими же мыслями, в то время как его ведут в зоологический сад. Откуда вы взяли, что нам будут показывать все эти вещи? Когда они заметят, что мы разумные существа, — сказал Кейвард, — они пожелают узнать что-нибудь о земле. Если даже чувство великодушия им неизвестно, они будут учить нас, чтобы самим учиться». «А чего они только не знают, вещи которых мы и вообразить не в состоянии?» Кейворд принялся рассуждать о том, что селениты, вероятно, обладают такими знаниями, о которых на земле нельзя и мечтать. Он философствовал, как ни в чем не бывало, тогда как рана, нанесенная стрекалом, должно быть, еще не подсохла у него на теле. Многое из того, что он тогда говорил, улетучилось из моей памяти». К тому же я был совсем занят другим. Я заметил, что туннель, по которому мы шли, становится все шире и шире. Движение воздуха указывало, что мы приближаемся к какому-то весьма обширному помещению. Но истинные размеры этого помещения мы определить не могли, потому что оно не было освещено. Маленький поток света изгибался и исчезал где-то далеко впереди. Скалистые стены по обе стороны от нас тоже исчезли. Теперь ничего нельзя было различить, кроме тропинки и журчащего быстрого ручейка, излучавшего голубое сияние. Фигуры кейборта и селенитов, шедших впереди меня, их ноги и головы, обращенные к ручейку, были ярко озарены голубым светом. Но с противоположной стороны их тела, больше не освещаемые отблесками стен туннеля, слились с окружающим мраком. Скоро я увидел, что мы приближаемся к какому-то провалу, потому что маленький голубой поток внезапно пропал из вида. Несколько минут спустя мы достигли самого края обрыва. Сияющий ручеек, как бы испугавшись, сворачивал под прямым углом и затем низвергался вниз. Он падал с такой большой высоты, что звук от падения совершенно не долетал до нас. Где-то далеко внизу, в неизмеримой глубине, виднелось голубоватое сияние, нечто вроде светящегося тумана, а тьма, после того, как исчез ручеек, казалась совсем пустой и черной, и в ней можно было рассмотреть лишь что-то вроде дощечки, начинавшейся на краю обрыва и уходившей во мрак. Из пропасти на нас повеяло жарким воздухом. Одну минуту мы с Кейвортом стояли у самого края, так близко, как только было возможно и всматривались в озаренную синеватым мерцанием бездну. Затем проводник потянул меня за руку. После этого он оставил меня, подошел к концу дощечки и остановился там, глядя назад. Потом, видя, что мы следим за ним, повернулся и пошел по доске так уверенно, как будто это была твердая земля. Одну секунду его фигура была видна совершенно отчетливо, потом обратилась в расплывающееся синеватое пятно и, наконец, исчезло во мраке. Мне почудилось, что неясные очертания какого-то предмета обрисовываются в черноте. Наступило короткое молчание. «Несомненно», — сказал Кейворд. Другой селениц сделал несколько шагов по дощечке, обернулся и посмотрел на нас, как ни в чем не бывало. Остальные по-прежнему стояли вокруг, готовясь следовать за нами. Вновь показалась фигура проводника. Он вернулся узнать, почему мы не двигаемся вперёд. «Что там такое?» — спросил я. «Я не вижу. Мы ни в каком случае не можем пройти здесь». «Я не пройду здесь и трех шагов, если мне даже освободят руки», — сказал Кейворд. Лица у нас вытянулись. В совершенном смятении мы глядели друг на друга. «Они не знают, что такое головокружение?» — сказал Кейворд. По этой доске пройти немыслимо. У них другое зрение, чем у нас. Я наблюдал за ними. Они, вероятно, не понимают, что значит для нас темнота. Как объяснить им?» Кажется, мы обменивались этими замечаниями в смутной надежде, что селениты поймут нас хотя бы отчасти. Я помню ясно, что в ту минуту мы желали только одного — А именно объясниться с ними. Но, взглянув на их лица, я понял, что никакое объяснение невозможно. Сходство, существовавшее между нами, не могло преодолеть отчуждавших нас различий. Как бы там ни было, я твердо решил, что не пойду по доске. Я быстро освободил руку из распустившейся цепи и начал вертеть кулаки в противоположных направлениях. Я стоял ближе всех к мосту, и в то время как я постепенно. Разламывал цепь, два селенита схватили меня и стали осторожно подталкивать вперед. Я неистово мотал головой. — Не пойду, — говорил я. — Ни за что. Вы не понимаете. Третий селенит пришел на помощь двум первым. Я был вынужден сделать шаг вперед. — Подождите, — сказал Кейвард. — Мне пришла в голову хорошая идея. Но я уже знал, чего стоят его идеи. — Эй, вы! — крикнул я селенитам. «Полегче! Быть может, это хорошо для вас!» Тут я подпрыгнул и разразился проклятиями. Дело в том, что один из вооруженных селенитов кольнул меня сзади своим стрекалом. Я вырвал руки из маленьких щупальцев, удерживавших меня. Я повернулся к владельцу стрекала. «Да будь ты проклят!» — крикнул я. «Ведь я аж предупреждал вас! Кто я такой, по-вашему? Что вы, колите меня!» «Если вы прикоснетесь ко мне еще раз...» Вместо ответа он кольнул меня вторично. Послышался умоляющий испуганный голос Кейворта. Я полагаю, он все еще хотел так или иначе объясниться с этими тварями. «Говорю вам, Бетфорд!» — кричал он. «Я придумал способ!» Но вторичный укол, казалось, освободил скрытые запасы энергии, таившиеся во мне тот же миг металлическое кольцо, сжимавшее мое запястье, сломалось, и вместе с ним отпали все соображения, побуждавшие меня до сих пор оставаться покорным в лапах этой лунной нежити. В ту секунду я совсем обезумел от страха и гнева. О последствиях своих поступков я больше не думал. Цепь обмоталась вокруг моего кулака, и я ударил прямо по лицу существо, вооруженное стрекалом. Последовал один из тех дурацких сюрпризов, которыми так богат лунный мир. Моя бронированная рука пробила селенито насквозь. Она расквасила его, как, как конфету с жидкой начинкой. Он был разбит в дребезге. Он рассыпался и расплескивался. Можно было подумать, что я ударил по гнилому грибу. Его хилое тело отскочило метров на двенадцать и мягко шлепнулось при падении. Я был очень удивлен. Никогда бы я не поверил, что живое существо может быть таким хрупким. На один миг мне почудилось, что все это только сон. Потом опять все стало совершенно реальным и грозным. Ни Кейверт, ни Селенита ничего не успели сделать за промежуток времени, прошедший от того момента, когда я впервые обернулся, и до падения мертвого Селенита на землю. Все торопливо отступили подальше от нас обоих. Общее оцепенение длилось по меньшей мере еще секунду после того, как свалился селенит. Вероятно, каждый старался сообразить, что именно случилось. Смутно помню, что я стоял, вытянув вперед руку и тоже пытаясь собраться с мыслями. «Что же дальше?» — пронеслось у меня в мозгу. «Что же дальше?» Затем все опять пришло в движение. Я понял, что мы должны освободиться от цепей, а для этого прежде всего надо отогнать стоящих перед нами селенитов. Я повернулся лицом к трем вооруженным стражам. В ту же секунду один из них метнул в меня свое стрекало. Оно просвистело над моей головой и, кажется, свалилось в находящуюся позади бездну. Лишь только стрекало пронеслось мимо, я, собрав все силы, прыгнул прямо на селенита». Он хотел бежать, но я сшиб его на землю, вскочил на него, поскользнулся на его раздавленном теле и упал. До сих пор помню, как он извивался у меня под ногами. Я тотчас же сел и справа, и слева от себя увидел голубые спины селенитов, искавших спасения во мраке. резким усилием я отогнал кольцо, сорвал цепь, опутавшую мои лодыжки, и вскочил на ноги. Вскоре стрекала, прожужжало мимо меня, как дротик, и я кинулся в темноту, откуда оно пролетело. Затем я обернулся к Кеверту, все еще стоявшему возле светоносного ручейка у самой пропасти. Он судорожно возился со своими цепями, не переставая молоть какой-то вздор о своей идее. «Идите сюда!» — крикнул я. «У меня руки связаны!» — ответил он. Затем, догадавшись, что я боюсь, подбежать к нему, потому что плохо рассчитанное движение может сбросить меня вниз с обрыва. Он, волоча ноги и вытянув руки, подошел ко мне. Я тотчас же начал освобождать его от цепей. — Где они? — прохрипел он. — Убежали, но скоро вернутся. Они бросают в нас свои стрекала. Куда идти? — Вдоль ручейка света. Обратно в тоннель. — Да, — сказал я. Его руки были уже свободны. Я опустился на колени и начал работать над его ножными оковами. Трах, пролетело что-то, я не успел заметить, что именно, и сверкающие капли полетели во все стороны из синего ручейка. Вдалеке, справа от нас, слышалось чириканье и посвистывание. Я сорвал цепи с ног Кейворта и сунул их ему в руку. — Деритесь этим, — сказал я, и, не ожидая ответа, понесся большими скачками обратно вдоль тропинки, по которой мы только что пришли. Меня подгоняло гнусное ощущение, что в любую минуту одна из этих тварей может прыгнуть из темноты прямо мне на спину. Позади себя я слышал топот Кейворта. Мы подвигались вперед большими скачками. Но здесь надо иметь в виду, что этот бег сильно отличается от всякого бегания на земле. На нашей планете человек прыгает и почти тотчас же снова касается грунта. Но на Луне, вследствие значительно меньшей силы притяжения, вы в течение нескольких секунд несетесь по воздуху, прежде чем опять падете на земь. Как мы не торопились, все же создавалось впечатление долгих пауз, во время которых можно было сосчитать до семи или до восьми. Оп, и я взлетел кверху. Всевозможные вопросы теснились у меня в мозгу. «Где селениты? Что они теперь делают?» «Успеем ли мы добраться до туннеля?» «Далеко ли остался Кейвард? Неужели им удалось его отрезать?» «Затем хлоп! Удар ногами о почву и новый прыжок!» Я заметил впереди селенита, удиравшего от меня. Ноги его передвигались совершенно так же, как у человека, который бежит на земле. Я видел, как он... Оглянулся на меня через плечо, слышал его испуганный крик, когда он сворачивал с моего пути в темноту. Кажется, это был наш проводник, но я в этом не уверен. Затем, после нового большого прыжка, скалистые стены появились справа и слева от меня. Еще два или три прыжка, и я очутился в туннеле. Здесь я был вынужден замедлить бег, чтобы не удариться головой о низкие своды. Я добрался до поворота, Остановился и посмотрел назад. Шлеп, шлеп, шлеп. Вдали появился Кейворд, разбрызгивающий при каждом прыжке светоносную жидкость, и вскоре налетел на меня. Мы стояли, опираясь друг на друга. На одну минуту нам удалось избавиться от наших преследователей, и мы были одни. Мы оба почти задохнулись. Пыхтя и отдуваясь, мы обменивались бессвязанными фразами. Вы все испортили! просипел Кейвард. Здор, крикнул я. Все равно нам грозила смерть. Что же теперь делать? Прятаться. Разве это возможно? Здесь достаточно темно. Но где? В одной из этих боковых пещер. А потом там видно будет. Хорошо, пойдем. Мы побежали вперед и вскоре добрались до разветвляющейся в разные стороны темной пещеры. Кейворд был впереди. Некоторое время он колебался и, наконец, выбрал какую-то черную щель, где, вероятно, можно было хорошо спрятаться. Он пошел вперед и тотчас же вернулся. «Здесь слишком темно», — сказал он. «Ваши ноги будут освещать нам дорогу. Вы совсем пропитались этим светоносным веществом». «Но...» — тут стали слышны какие-то нестройные звуки, среди которых выделялось что-то, напоминавшее звон гонга. Звуки приближались по главному туннелю, то было грозное предвестие начавшейся погони. Мы устремились дальше, в неосвещенную пещеру, пока мы бежали вперед, сияющие ноги Кеверта озаряли наш путь. — Какое счастье! — пропыхтел я, — что они сняли с нас сапоги. Небудь этого здесь повсюду был бы слышен наш топот. Мы бежали по возможности маленькими скачками, чтобы не ушибаться о своды пещеры. Спустя некоторое время мне показалось, что мы удаляемся от испугавшего нас шума. Он слышался все гуще, все менее отчетливо, и, наконец, стих совершенно. Я остановился и посмотрел назад. Я слышал только топот Кеверта, все еще продолжавшего бежать, но вскоре он тоже остановился. «Бэдфорд», — прошептал он, — «там впереди». «Я вижу какой-то свет!» Я взглянул и сперва ничего не мог рассмотреть. Потом заметил, что голова и плечи Кеверта смутно обрисовываются в придевшем мраке. Я заметил также, что это мерцание было не голубое, как всякий другой свет, виденный нами до сих пор внутри луны, но бледно-серое, напоминавшее слабый отблеск дневного света. Кейберт обратил внимание на эту разницу одновременно со мной или, быть может, немного раньше, и это внушало нам обоим одну и ту же страстную надежду. «Вэдхорд!» — прошептал он, и голос его задрожал. «Этот свет! Быть может...» Он еще не смел сказать, на что он надеялся. Наступило недолгое молчание. Вдруг по удаляющемуся стуку его шагов я понял, что он идет навстречу этому бледному мерцанию. С сильно бьющимся сердцем я последовал за ним.